Глава 251. Сумерки в столице войны. Смотр-конкурс Империя Зенит был отложен на неопределенный срок, а процесс поисков наемников из-за Спартака все более и более накалялся. Установленных личностей убийцам всколыхнула за коренелую вражду между зенитом и Спартаком. На южной границе, вдоль которой растянулись более сотни тысяч солдат, появились и первые попытки прорвать оборону зенита. У стратегически важного города Тидао завязались ожесточенные бои. Каждый день прибывали новые вести, крум жившим в воздухе, словно снег военная машина с грохотом набирала обороты. Непосредственно свидетелями о сражениях на границе держались в строгом секрете. Каждый буквально ощущал нарастающее напряжение и сгустившиеся над столицей свинцовые тучи. Вечером седьмого дня Фэй в лагере Шамбара показывал своему первому помощнику Дзаги и четырем сиротам, включая Оуэна им Ка Вани, технику тренировки «Ассасина» когда пришел его телохранитель Фернандо Торос с докладом, что пришел загадочный посетитель и просит личной встречи с ним, ожидая его в главной палатке. Входя в шатер, Фай криво улыбнулся, уловив знакомый аромат прибывшего «Госпожа Паррис, давно же вы не появлялись. Я уж думал, вы забыли о нашей договоренности». Фэй, выпрямившись, сел на место короля, поспешно глядя на изящный силуэт. Даже не поднявшись поприветствовать гостью, он дал ей рукой знак «Садиться». Хихи, Александр, ты так прославился после того сражения в столице, все только тебе и говорят, не говоря уже о том, чтобы надеяться на личную встречу. Кажется, даже его личство, его существо, уже не уверен, что смог бы получить аудиенцию». Как всегда в белом, она, она держалась в своих руках букет крао красных роз, словно отражающих ее противоречивую сущность. Она могла быть для окружающих как бессердечной ведьмой, так и страстной и нежной возлюбленной. Ее сущность как раз и заключалась в смене ролей и настроений. Фэй привык к кокетству, очаровательный парис и не позволил ему обмануть себя. В этот момент полог входа в шатер раздвинулся, и заглянула Лолита Эмма, которая гневно ставилась своими черными глазами на парис и коротко вздохнула от возмущения, а затем вошла, взя... втянув с собой еще кого-то. Когда второй силуэт вошел, вся палатка словно озарилась светом. Это была Анжела. На лице девушки появилось напряженное выражение. Она, извиняясь, посмотрела на Фея и вынула свою руку из ладони Эммы. Его лицо было еще более у... укрепило недобрые мысли Эммы насчет парис, и он тут же понял, почему они пришли. Увидев, что шатер входит соблазнительная красотка белая курая Лолита, она на... неправильно это поняла и поспешила привести Анжелу, чтобы закутать Фея на месте преступления. Если и не поймать, то помнить... напомнить ему, у тебя есть невеста, нечего распускаться». Фэй посмотрел на сердитое лицо Лолиты и еле сдержал смех. Какая милая сестренка. Как умная женщина парис быстро разобралась в этой запутанной ситуации и мило улыбнулась. Неизвестно откуда достала небольшой подарок, вручила его Эмми, извиняясь за произошедшее на горе Дуншан. Потом наклонила головы, принесла свои извинения Анжели. С самого начала лалита не давала себя одорачить, но Пэрис прекрасно разбиралась в людях и давно увидела, что Эмма хоть и остра на язык, но мягкосердечно и к ней можно подольститься лаской. Вот и сейчас она рассказывала ей, что она тоже сирота и что у нее какая сложная судьба, что принц Дамингис спас ее, чтобы как-то отплатить ему. Она влезла в болото всех этих интриг, что она здесь не охотится за королем, а помогает Шамбуру выстоять против его врагов. Фэй сидел на каменном троне, вытаращив глаза. Он только что наблюдал, как очаровательная ведьма в короткое время рассеяла всю вражескую вражду между ней и лолитой с Анжелой, и через несколько минут они уже весело болтали, как давно не видевшиеся сестры и впрямь ведьмы. «Вот почему принцесса-то говорила мне, что ты тоже несчастная девушка». Анжела вздохнула, дослужив рассказ Перерис, и внезапно ощутила острое сострадание к ней. Э, «Старшая принцесса, так сказала, в глазах Перри». Перис засверкнула удивление. «Да, Анжела поставила на стол фруктовое вино, по-хозяйски угощая гостью, что было равнозначно признанию дружбы между ними». Разговор вскоре вернулся в привычное русло. «Его Высочество приказал, и я уже всем спланировала. Сегодня в полночь, по моему плану, его Высочество и максимум еще десяток человек войдут в город и пробудут не более двух часов. Они нападут на армию наемников кровавого Меча, и даже если перебить их не удастся, через два часа немедленно исчезнут. Словно ничего между ними не происходило», рассказывала Пэрис Фэйо. Такая непринужденность еще больше расположила к ней Лолиту Энджелу. Два часа этого достаточно. Фэй имел достаточное представление о силах армии наемников. И в голове у него уже сложился план. Быстро вечерело. Ночь окутала горы Маллом и казармы вассальных государств, улицы Корзаверного города пустовали, все сидели по палаткам в ожидании наступления комендантского часа, пережить весь происходящий ужас все быстро, привыкли к такой жизни и принципу самосохранения, а потому жили были ниже травы и тише воды. Отряд из -за 50 солдат в форме э, службы безопасности под покровом ночи бесшумно вошли в казармы Шамбара. Через 10 минут они быстро вышли. Они действовали незаметно, не оставляя следов. Служба безопасности была одной из служб принца Домингеса и одной из основных ведущих расследований организации. Хотя король Шамбра и обрел славу и уважение после недавнего сражения, шамберцы все еще могли подвергнуться обыскам этой службы и солдат железного лагеря. Конечно, репутация короля Александра вынуждала солдат быть повежливые, поэтому обыски не проходили в такой сумятице, как в других фасальных государствах. В этот раз эти люди старались не привлекать внимания, выйдя с казарм Шамбара, вместо того, чтобы продолжить обыски в палатках других вассальных государств, прошли через все казармы, обследовали трехкилометровое пространство между лагерем и столицей и вошли в строго охраняемые южные ворота, тут же растворившись внутри, без следа, как капля в море. «Лунная ночь, высокий дом. Свет в доме погас, и только луна освещала дорогу. Ваше личство, король Шамбара. Впереди красное здание. Именно там находится штаб-квартира Кровавого Меча. Здесь собираются 80% капи капиталистов и мастеров Империи. Особенно сейчас, когда после истории с убийствами из Спартака все заняли осторожную выжидательную позицию. Все они собрались здесь». Этот шестнадцатиэтажный трактир принадлежал второму принцу Домингису и был одним из самых высоких зданий в округе шестиэтажный. Люди ФМ, затесавшиеся среди солдат службы безопасности, вместе с ними поднялись на четвертый этаж трактира и бегло осмотрели логово наемников. Благодаря парис и они уже успели составить некоторые представления – я знаю. Спасибо, сважем кивнул Фей, Ваше Личество, вы по, мы почтем за честь, если вы с вашей силой и вашими именем окажете услугу его высочества. Лестиво произнес наставник департамента безопасности, рослый детищем с рыжими бэкенбардами, и добавил ко все как улан. «Все как условились, через 15 минут вы начинаете действовать. Госпожа Парис просила вам передать, что войско кровавого меча – одно из лучших, и к тому же очень богато. Если вы одержите победу, то треть наживы перейдет в Шамбуру. Треть?» – Фейна насмешливо поднял бровь. Однако, немного поразмыслив, он понял, в чем фишка. Обстановка в столице накалилась, и на каждом углу теперь стояли вооруженные солдаты, а улицы патрулировали мастера, так что любое действие могло потревожить обе стороны. Кроме того, помимо армии Крового Меча, еще существовала поддержка клана Френ. Так что эти два часа, которые Пэрис, вероятно, тоже были результатом какого-то соглашения между силами. Так что в таких условиях треть уже была хорошей добычей. «Ладно, треть», — кивнул Фэй. Рыжий офицер внешне спокойно принял эти слова, но внутри сильно обрадовался этому согласию. Он впервые видел короля Шамбара и раньше только слышал о нем, что он дэм-человек грубой силы, родом из-за захолустья и неотесан, не видел мира, говорит кулаками, а не головой, и считать всю его славу дуты, но сейчас его уважение к нему на порядок выросло. Глава 252 «Непременно истребить всех до одного». Краснобородный граннером был одним из подчиняющихся второму принцу Томингесу, начальников, и в его ведении было более половины столичного департамента безопасности. Этот, на первый взгляд, грубый и неотесанный человек, хотя и не имел влияния и хитрости перес, но обладал изворотливой дипломатичностью, холодным умом и пятизвездочным рангом стихии огня, поэтому был в столице не мелкой сошкой, а вторым по значимости человеком среди подчиненных принцам. Домингеса. Даже родовая знать и аристократы при встрече с Гранера Краснообородом уважали, уважительно называли его господин. Многие уже забыли, с каких пор он сосредоточил в своих руках столько власти в столице. Если припомнить, то кажется, шесть лет назад, когда незаконорожденный принц Домингис, вопреки желаниям императора Ясина, вернулся в Санкт-Петербург, этот мужчина уже тогда стоял за его спиной, но тогда никто не обратил внимания на этого телохранителя, равно как и не ожидали, что второй принц Домингис заручится поддержкой аристократии и обернет такое влияние. Шесть лет назад в столице было шесть военных корпусов, однако командир 11 корпуса, борясь за внимание одной очаровательной плененной девушки, на банкете дерзком высмеял недавно вернувшегося в столицу Домингеса. В ярости телохранитель с огненно-рыжими бакенбардами достал меч и снес голову начальству, начальствующему полковнику. А вот тогда-то вся столица узнала и запомнила из-за человека, как и его рыжие Бакинбарды, что из-за его меча военный корпус Зенита численностью 50 тысяч человек растаял как дым. Это его меч превратил 11 военных корпусов Зенитов-10. Никто не знал, что скажет император Ясен, узнав о небывалом кровопролитии на Тождественном пире, но телохранитель не только не понес наказание за преступление, но и за проявленную честность и эффективную защиту господина, получил повышение от императора и сделал головокружительную карьеру, получив в свои руки власть над половиной департамента безопасности дворца. А заодно, став левой рукой второго принца Домингиса Правой рукой принца, пан везло стать той самой пленной девушке Спира Ее звали Пэрис Хилтон Через год весь город уже знал, звал ее ведьмой В Санкт-Петербурге ведьма Пэрис была единственной, кто мог бросить вызов правой руке бога войны, принцессе Танаше. После того случая с командиром 11-го корпуса Инке им того факта, что император Ясин закрыл на него глаза, все забыли про него. Однако люди решили, что раз все вышло, то императору нравится его незаконный сын и, возможно, он передаст ему престол. В результате, при помощи красновородовой ведьмы Домингес, первоначально не имевший таких амбиций, ощутил поддержку императора и стал одной из самых влиятельных. Фигур, начав борьбу за престол, с прославленным высражением в богом войны, старшим принцем Аршевином, немногие аристократы перешли на его сторону. Сегодня, по указанию Перес, рыжеволод, рыжебородый, лично привел Фея и его людей в столицу, с одной стороны, для того, чтобы обеспечить успешность плана, с другой стороны, ему было любопытно лично взглянуть на этого молодого короля Шамбара, который, по слухам, был смел, как бешеный волк, и смог разорвать любого врага. Так что же он за парень? Он как дракон, парящий на в вышине и ожидающий чего-то или он случайно поливающийся серной кислотой и огнем э, земляная ящерица «Сейчас он, наконец, определился. Конечно, Фэй до сих пор не понял, что стоящий перед ним рыжий, рыжий рослый телохранитель и есть тот самый хладнокровный жестокий начальник Департамента Безопасности из-за донесений старика Заля, поэтому он поблагодарил этого воодушевленного и в то же время серьезного человека, а затем бесцеремонно приказал ему удалиться». На лице Краснобородова Гранера не появилось ни тени оскорбления, и он, взяв с собой своих солдат, вежливо откланялся. После того, в шестиэтажном здании остались только Фей и сильнейший из его войска — Лэмпард, Чех, торос Олег и генералы Хэн и Хан, то есть Пирс и Дрогба, и Троя. Отобранных лучших из священных воинов. И кроме того, изможденный лысый одноглазый человек в обносках и перерезанных сухожилиями рук и ног и заткнутым ртом. Этот лысый одноглазый был никто иной, как безумный одноглазый питон, один из шести командующий войском Кравового Меча, главарь уничтоженного по дороге фейм отряда. Однако и сейчас в единственном глазу из худашего и слабленного одноглазого безумного питона пыла ненависть, а его лицо было полно злобы и всей воды реки Зулим. Зулим не хватило бы, чтобы смыть ее. «Я обещал, что дам тебе возможность увидеть закат твоей армии Красного Меча, и этот день настал, даже не заставил тебя долго ждать». Фейпнул безумного одноглазого питона по лицу с мрачным смехом, с выражением холодной ярости на лице. Выбил кляп. Безумно одноглазый питон попытался из-за последних сил бороться, громко закричал. Даже если бы ты мог криком предупредить, это было бы не помогло. Фэй вдруг понял, что одноглазый копирует реплики актеров, услышанные в прежнем мире, и потому буркнул. Дом накрыт магическим колоколом тишины. Даже если бы ты тут все разнес, тебя никто бы не услышал. Король Шамбара, не радуйся так рано в армии. «Кравого меча, много высокоуровневых мастеров, да еще теневая поддержка клана Френ. Разве вы, вассальные государства шестого ранга, будете им достойным соперником?» В глазах Одноглазого появилось выражение отчаяния, но слова его были по-прежнему ядовитые. Бац. Здоровяк Дрогбе действовал в привычном для шамбровцев в простом стиле. Залепил за трещину одноглазому, так что брызнула кровь, и раздробились только, только зажившая челюсть. Фэй перешел в режим варвара и без колебания силы окружил его тело. В следующий миг он с удивлением ощутил, что неподалеку прячутся несколько человек, словно договорившись молчать, ожидая чего-то. Хотя среди них не было особенно сильных, но все же были несколько неплохих мастеров. Эти люди присланы Пэрис, которые хотят воспользоваться тем, что я уничтожу армию наемников им поделить накопленные ими богатства. Фэй вдруг понял, что это отличный шанс для устрашения. В этот раз не желайте себя и сражайтесь в полную силу. Можете даже использовать священные одежды. Не давайте никому из войска Красного Меча шанса на побег. Никто не должен уйти живым. Вернем же их кровавый долг Шамбара. В ушах каждого раздавалось непонаполненные кровавым пламенем слова Фея. Командир-разведка показывала, что уничтожение отряда, посланного на север, чтобы поймать рабов, имеет отношение к королю Александру, как и убийство члена армии королевства королевского меча из Византии. Факер мерцая освещал холодную пещеру, в которой было много людей. Человек стоял на коленях и докладывал. Король Шамбара Александр. Не тот ли король вассального государства шестого ранга, победивший золотого рыцаря? «Хм... Если снова он, то он начинает доставлять неудобства. Сидевший на каменном троме с двумя оскалившимися львами по бокам, человек средних лет с наброшенной на плечи кожаной накидкой мерцающей голубым потрогал клык под локотника. Ненадолго задумался. «Король Шамбара, почему же ты так враждуешь с моим войском кровавого меча?» Согласно информации из-за Чернокаменска, из-за угнанных нами из-за Шамбра рабов, он страшно рассердился. Ответил человек, стоявший на коленях. Из-за каких-то жалких рабов ссорится с кровавым мечом? Какая смешная причина. Кажется, этот король Шамбра еще молод и потому глуп, а потому он и полез в драку с Золотым Рыцарем. Да, такие люди даже если сильным никто никогда не добивается. а значит я зря беспокоюсь. Брови сидящего на львином троме задергались. Командир прав, король. Шамбара лишь незрелая деревенщина. Рано или поздно мы разберемся с ним. Я думаю, это в обидолагу короля все используют, и он этого не понимает. Пусть он и свиреп уничтожил его лишь вопрос времени. Ха-ха, следующий день. Я возьму людей и приду в Шамбар, заставлю их заплатить за смерть наших братьев. «Клан Френ, надо бы проучить его, я думаю, завтра послать к нему людей, спросить его, зачем он убил людей из войска Крового Меча, если он не даст внетного ответа, который удовлетворит всех. Ну что ж, убьем нескольких шамбросов, посмотрим, сможет ли он защитить их всех». Увидев, как расслабился командир, члены войска кровавого меча в зале начали смеяться и шеметь, словно внезапно исчез тот дамуклов меч, висевший над ними все эти дни, как сила, фигура молодого короля. Глава 253. Атака маски демона. Командир в голубой накидке скривил угол керта. Хотя он также знал, что все не было настолько оптимистично, как думали прочие. Проанализировав ситуацию, он понял, что король Шамбора простодушен и не является представляющим угрозу противника. Вот только он не знал, что несколько минут назад перед зданием штаб-квартиры войска Крового Меча, знаток человеческих помыслов Краснобородой Гранера составил противоположное мнение – В первом зале штаба крового меча установилась веселая атмосфера. После того, как все ощутили полную уверенность, Бог раздался такой грохот, и все так затряслось, словно с неба упал и раскололся метеорит. Им настал судный день. «Что случилось?» — спросил человека в синем плаче, вставая с места и мрачнее лицом. Вместе с другими старшими членами войска Крового Меча он спустился под каменным ступенем зала и выглядел наружу. В их глазах отразился яркое ослепительное пламя, одновременно слепящее и прекрасное, словно фейерверк в ночи. Однако никто, не простоявших, стоявших на ступеньках, не торопился любоваться огнями, потому что багровые языки пламени карабкались по принадлежащему армии наемников зданию, пожирая их собственность. Ха-ха, возмездие пришло. Смертельные игры начались. После этого вечера вечерокоровый меч можно будет вычеркнуть из всех списков. Раздался грохот, словно от взрыва, от которого уши у всех они и барабанные перебонки чуть не лопнули. Кто этот наглый плут, осмелившийся ночью напасть на штаб-квартиру войска Крового Меча? Убирайтесь отсюда. Глаза человека в синем балахоне пылали яростью, вокруг его тела появились голубые волны магической энергии, демонстрировавшие его силу, и по велению его руки полыхающее пламя было накрыто ледяным магическим колпаком и начало угасать. Да пошел ты! На небе мелькнула тень, стремительно приближалась, она опустилась на землю на двадцатиметровую статую воина с мечом перед главным залом. Из-под его ног струились потоки магического пламени, стекая вниз по статуе, так что вскоре весь мой с... воин с мечом был похож на Марса, охваченного пламенем войны. Стоявший на нем мужчина был одет в багрово-красный плащ судьи, развивающийся на ветру, и доспехи, в... а в руках он держал почти двухметровый баток. Он стоял среди языков огня, словно будучи один ним целым с ним. Что был самым удивительным, так это то, что, несмотря на это, на его теле не было никаких видимых повреждений ожогов. Черные его волосы развивались в ночном небе, и сам он был похож на демоном, вышедшего из гиены огненной. На лице у него была странная пугающая черная маска, очень искусно выполненная, им повторяющая все контуры лица, даже ноздри и глазам, но на лбу были длинные, острые, блестящие шип, внушающий ужас. Кто ты? ощущаем волны силы, исходящие от этого странного гостя, и леденящую кровь атмосферу. Руководитель ордена Крового Меча, мужчина средних лет в голубой накидке, осознал, что перед ним опасный противник, тот, кто будет биться не на жизнь, а на смерть в жих. Ответом были несколько десятков огненных, двадцати сантиметровых шагов. Не было ни чтения заклинаний, ни колебаний силы. Просто человек в мастике молча взмахнул рукой, и смертоносные шары понеслись к стоящим на ступенях членам Ордена Крового Меча. «Да «До, до смерти ищешь!» — в ярости закричал человек в синем. Вокруг него закачались голубые магические волны. Он взмахнул рукой, и навстречу фейерболом полетели заклинания льда схватились лёты огонь. Огненные шары взорвались, в... и во все стороны полетели огненные брызги. Это была настолько сильная огненная магия, что стоило одной только огненной капли попасть на что-то, как оно могло вспы Оно мгновенно вспыхило, так что во мгновение ока все здание войска Крового Меча пылало, словно обитое керосином и ничтожно, и ничто уже не могло остановить распространение пламени. Люди кричали, многие из ордена Кровавого меча пытались тушить пожар, только маг стоял пугающим, спокойно. Быть может, в бою маг и уступал бы по силам равным, по уровню воинам но никто бы не превзошел его в уровнем, который он мог нанести толпе. Вот почему сначала Фейм выбрал режим ваш волшебника. Маг в демонической маске, стоявший на верхушке статуи, и был феем. Сначала он применил развитую им технику мага «Огненная тропа», так что, где бы он ни ступал, вспыхивали потоки пламени, а затем умение зажигательной бомбы, залив кровью штаб кровавого меча. без Безлунная смертельная ночь, огненный смерч, только жаркое очищающее пламя сможет смыть их гнусные злодеяния. Все это было оправданным теми бесчеловечными преступлениями наемников кровавого меча против жителей Шамбара и других городов, и сейчас настал час расплаты от тех, кто был беззащитен перед ними». «Тушите пожар, я с ним разберусь!» Командир войска Крового Меча мгновенным принял решение, приказав окружившим его подчиненным заняться пожаром, а сам, объятый голубым сиянием, взмыл в небо, как стрела, устремившись к фаю. Их он парил в воздухе, окутанный магическим свечением. Зарычав, как голодный зверь, и оскалив рот, словно собираясь проглотить Фея, он без жалости нанёс сокрушительный удар магической техники «Ледяной поцелуй убить». Он узнал, что необходимо как можно скорее рас расправиться с загадочным колдуном, иначе крововый меч понесет огромные потери, ведь даже под мастерью известно, что позволить магу почти шестизвёздного уровня воле развернуться на его территории равносильно самоубийству. А этот человек, кто, как я не догадался, его величество король Шамбара, разве может быть другой маг огня такого уровня? На вершине башни, недалеко от штаба кварового меча, был виден силуэт надменного юноши, наблюдающего за ходом схватки. Он неожиданно нахмурился, и глаза его пугающие и удивленно заблестели. «Король Шамбра, сколько же у тебя еще сюрпризов?» «Как далеко не пойдет. Нужно сообщить старейшинам и как можно скорее переманить тебя на нашу сторону любой ценой». «Хм... Все-таки начал огнем и мечом, значит. Хорошая идея, король Шамбра. Пошлите людей разузнать о прошлом этого мага. На крыше башника к штаба кровавого меча, окруженный десятком солдат в доспехах стоял худощавый юноша» также следивший за происходящим. Бог Войны Империи Аршавин тоже интересовался этим сражением. Он ясно ощущал сильную магическую ауру, но просканировав весь район, так и не нашел его, поэтому сосредоточился на загадочном магии в демонической маске от... Отметая при, э, пришедшую на ум догадку, так как он не мог ее подтвердить, аура таинственного колдуна не имела ничего общего с аурой короля Шамбара, а на континенте Азерот все сильные мастера имели свою неповторимую ауру, которую нельзя было изменить, поэтому он решил, что волшебник в Алой Манти и Маским вовсе не король Шамбара. Если это не сам король, то оставался лишь один вариант, это один из его мастеров. Однако такого человека не было среди донесений принцессы Танашем о количестве и уровнях его мастеров. Почему же она не упоминала об этом ужасном маге? Бог войны глубоко задумался. Внутри него зрело, все более и более отчетливое, неприятное ощущение. Э, что это еще за аура? Откуда в Империи такой маг? Я не могу, я не знаю эту ауру». «Как же ты не знаешь, старик? Разве это не тот загадочный воспитанник?» «Нет». «Что это за тип магии? Почему она такая незнакомая, непонятная?» «Это это словно словно аура из магических руин?» «Не тот ли этот, это убийца из Спартака?» «Невозможно. Насколько мне известно, в Спартаке никогда не было таких мастеров-магов». «Неужели он из молодых мастеров?» Эх, как летит время! Своим проявлением этот король Шамбара напомнил нам, старикам, как заржавели наши кости. Сегодняшние принцы и знать заключили негласное соглашение. Сегодня ночью кровопролитие. Не надо нам вмешиваться ни не труби. Невидимые простым людям магическим каналы стягивались со всей столицы к магической башне, пронзившей облака. Заколебались величайшие волшебники Империи. Зенит завершили разговор и снова на город опустилась тишина. Глава 254. Хочешь поединка со мной? Хм, вся жизнь игра и люди в ней актеры. Спектакль окончен. Давайте проаплодируем выступающим. Великолепное вино в золотом багале, золотой веер, золотой халат, силуэт с длинными развивающимися волосами, скрытый среди черных туч. Первый поэт империи довольно произнес эти слова, словно вновь демонстрируя свое искусство и отпил из кубка божественный нектар. Стоящий рядом с ним человек в льняном одеянии не произнес ни слова, но взгляд его блестящих глаз был прикован к схватке внизу. Ха-ха, этот парень довольно интересен. Кто ж под маской? Уж не сам ли король Александр? Хм, аура совсем другая, и стиль видения схватки не похожий И этом мгновенная магия. Похоже, что нет, и все-таки любопытно, особенно этом душераздирающие сцены. Давно такого не было. Эй, старик, ты бы хоть что-нибудь сказал, а то я словно один тут. Не хочешь говорить, так хоть кивнул бы. Напустил на себя рассерженный вид мат матерации. Худашевич человек обернулся, взглянул на него и фыркнул. Матерации. Без слов. Когда он выздоровеет, он попытался продолжить разговор, глотнув вина. «Не знаю. Где, может быть, ты знаешь?» «Хм... Эй, мы ж хорошие друзья, не мог бы ты отвечать чуть более развернуто?» «Ладно». Эхихи. Кажется, у этого парня еще много секретов, еще один туз в рукаве Его величество Или это он сам? Хм, какой сильный маг? Его огненные шары тянутся на магию уровня пяти звезд, если не на уровень метеора, не так ли? В другой комнате на шестом этаже у подла конника стояла очаровательная ведьма Парис, окутанная облаком тонкого аромата, изящно улыбаясь, она разговаривала сама с собой. За ее спиной стола с напитками стоял человек. Это был просто одетый молодой мужчина с темными длинными волосами, стянутый оранжевой резинкой за спиной. Юноша был неописуем красив. Правильные черты лица, красивые глаза, изящные брови, алые губы. Словно красив, как бог, и достоинство его внешности не составляли и десятитысячный от его талантов. Его нежные белые пальцы поглаживали винную чашку. Аромат великолепного вина распространялся по комнате, придавая происходящему оттенок грез. Тем не менее, вино было не для людей. Вино предназначалось для собаки. В объятиях юноши, у которого мечтала столько женщин, сидела маленькая собачка, у которой не было задних лап. Своими розовым язычком она лакала вином и время от времени тихонько скулила. Собака не относилась к какой-нибудь какой особой породе так что любая дворняга на улице и то могла бы выглядеть красивее. «Эй, полегче, не подавись!» — тепло произнес, улыбаясь способным юноша, глядя на старого друга. За его спиной в форме Департамента Безопасности в золотых доспехах стоял прямо, как штык краснобородый Гранера. На лице у него было выражение бдительности им сосредоточенности, руки лежали на эфесе меча. Кроме Гранера, в комнате еще было, был один человек, также стоявший в комнате, разве что он стоял за спиной Парис. Он был одет в золотые доспехи, и хотя он не произносил ни слова, он так или иначе выдавал свои чувства». Это был императорский рыцарь, солнечный Крис Саттон, Он не открывал, не отрывал взгляда от спины парис, и в этом взгляде было все одержимость, забота, страсть, все, что обычно чувствует влюбленный мужчина. Эй, я говорю вам, Крис, ты не мог бы как-то иначе смотреть на парис, а то от этой слащавости меня с авкой уже тошнит, подал глумливое замечание юноша, играющий с собакой. Он сказал так неспроста. ногу собаку на его руках звали Авка. Его имя также была Авка. Авка Домингес. Наследник императора Ясина, могущественный принц Домингес. Эм, ладно. Золотой рыцарь Крисатон встал так, чтобы его плащ не позволял принцу и собаке видеть выражение его лица. Домингес хлопнул рукой по лбу, изобразив беспомощность. «Авка, ты видел, как сражается наш маленький друг?» «Довольно интересно. Стоявшая у окна красотка Перис поманила принца рукой, как обращалась к своему приятелю, а не как наследнику престола». «Ну его, э, это сражение, скучным это все. Смотри сама, я устал и взремну, а ты разбуди меня, когда оно закончится». Сказав это, принц лег головой на стол, совершенно не заботясь о том, как выглядит, и, ткнувшись лицом вниз, пробурчал, жалуясь. Ну правда, я ведь принц, целыми днями это роскошная жизнь и беспорядочные связи с красавицами. Как так надо еще ночью вставать им, тащиться сюда смотреть на убийство, как бессмысленно. Он был так красив, что даже сейчас в такой неряшливой позе он был изящен. Собака у него на коленях. В... К этому времени изрядно напилась. Её черные блестящие глаза помутнели, как у старого алкоголика, и под доносящиеся с улицы реке она задремала. «Ты трус!» Тряп к свинья, если бы ты был уважаемым себя волшебником, ты бы остановился и сразился со мной. Командир кровавого меча был в ярости. Он преследовал загадочного мага в маске, но противник саботировал его попытки им все время ускользал. Противник вел себя как крыса и избегал прямой схватки. Вместо этого он продолжал поджигать здание, перемещаясь с невероятной скоростью, бросая грозди огненных шаров или убивая водных магов, пытавшихся тушить дом. Там, где он стоял, все тут же вспыхивало, и вскоре все из войска Крового Меча оказалось в бесконечном море огня». Тушить было бесполезно. Вся эта огненная магия упрямо сопротивлялась попыткам тушения. Понемногу члены Ордена Кровавого Меча начали отступать, а сильный ветер только раздувал пламя. «Все соберитесь и защищайте позицию. Пусть маги воды тушат пожар!» — закричал командир. Пром, «Держитесь еще несколько минут. Скоро подойдут императорские войска». «Ты сдох, трусливый свинья! Ты порочишь звание волшебника!» В то же время заорал он Фею, продолжая гнаться за ним. Для волшебника шестизвёздного уровня показать незащищённую грудь и живот попросту самоубийство в столице всех магов шестизвёздного уровня можно было пересчитать по пальцам. Все они были известны и уважаемые люди, и со всеми командир Кровавым Меча старался поддерживать дружеские отношения, посылал им подарки, сокровища, магические камни, поэтому не мог тем более умышленно нарушить эту дружбу, тем более никто из них не Проявил, не появился мстить вот так. И тот загадочный человек никак не был похож ни на одного из них. Скорее, был просто какой-то несгораемый бандит. Кто ж этот человек под демонической личинкой? Неужели... Неужели... Подумав о самом худшем варианте, мужчина почувствовал, как душа у него ушла в пятки, и мороз пошел по коже в этот момент хочешь поединка со мной человек в маске внезапно остановился жонглируя искорящимися шарами он стоял на верхушке статуи которую уже охватил огонь казалось готовым поглотить все на своем пути странная маска была как живая по ней прошла рябь и сам странным смехом на незнакомец произнес хорошо я дам тебе шанс если выдержишь мой смертельный удар я уйду После этих слов волны магические силы стали еще мощнее и полетели во все стороны. Пламя вокруг словно откликнулось на это и вспыхнуло с новой силой, и от того еще страшнее был этот человек в эпицентре пламени. Лицо командира приобрело сосредоточенное выражение, он сконцентрировал все силы и подготовился к тому смертельному удару, ожидая, что это будет засокрушительный удар, напряг каждый мускул и каждую кусть. Весь его ум был натянут, как тетива. Собрав все силы, он смог бы позволить себе не ошибиться. Глава 255. Всего лишь отправить под лица на тот свет. Никто еще не справился. Фей взял в одну руку боток, другой начертил в воздухе замысловатую фигуру. Командир стал еще более сосредоточенным, потому что он ощутил усиливающиеся магические волны, что означало, что противник собирается силы для нанесения особенно мощного удара. «Если ты устоишь, я больше никогда не появлюсь здесь!» Фей холодно кивнул. Вокруг него появилась бледно-красная дуга. Командир войска Красного Меча еще больше напрягся. Ему приходилось постоянно поддерживать напряжение всех сил ума и тела. Этот маг порядком вымотал его в ходе схватки. кроме того, его собственная защита магия была сильна, что чтобы гарантировать успешный исход смертельного удара, противник должен был быть в несколько уровней выше его, а значит, навряд ли он смог бы его одним ударом увидеть. Поэтому он мог только ожидать его, надеясь, что его противник уберется отсюда. «Готовься принять удар!» — крикнул Фэй. Командир напряг все тело. Его голубая накидка начала светиться. Все силы работали на полную в ожидании сокрушительного удара. В этот миг бестелесная рябь пробежала за спиной командира войска Красного Меча. Черный кинжал вдруг возник из ниоткуда и за его спиной. Безусловно и бесследно он приблизился к нему и разорвал волшебный сияющий синий плащ. Пронзил магическую защитную оболочку и его тело на Чертов, проваливай! Командир войска сконцентрировал все свое внимание на защитные меры, на стоявшем перед ним маге в маске, и никак не мог подумать, что кто-то подкрадётся к нему со спины и нанесет такой простой и коварный удар, который пробьет магическую защиту наки... защитную накидку. Когда он осознал опасность, было уже поздно. Словно способный разрезать все, что угодно. На своем пути черный кинжал легко вошел, ему в спину и пронзил сердце. Его рукоятка была зажата в руке, невысокого силуэта. «Нет, отчаянно, как застеганный... застег... загнанный зверь», — проревел командир кровавого меча, оборачиваясь и занося руку для удара. Но от этого движения боль от раны усиливалась, и кровь. Брызнуло из раны. Разрушительная сила кинжала в его груди ухудшила состояние раны. <кười> <кười> Подлый, подлец ты! Мужчина пытался устоять на ногах из последних сил, но они ему не отказывали. «Подлец! Ха-ха, так уж и подлец!» Стоящий на пылающей статуе Фэй рассмеялся. «Почему тогда я не считаю это достаточно подлым? За все, что ты совершил, я должен был бы применить к тебе сотни жестоких казней, так что у тебя только что одна жалкая жизнь. Неужели ты ждал смерти от рук воина? Ха, ты её не достоин!» «А ты, в конце концов, кто ты?» Командир еще боролся. В его глазах темнело, и если бы убийца не стоял прямо в заре огня, он бы уже не различил его. Все пылало перед глазами, но перед смертью он должен был узнать имя того, кого его принял. Я Фай подошёл к нему и нагнулся, как к старому другу прошептал на ухо свое имя. «Ты и есть шам! Глаза командира войска Кровавого Меча распахнулись от сильнейшего удивления. «Теперь ты знаешь мое имя и можешь спокойно умереть». Фэй приблизился и выдернул из спины кинжал, брызнул кровь. Он поднял за волосы голову одного из самых влиятельных людей столицы командира наемного войска и отрезал ему голову. «Люди кровавого меча, покоритесь, сегодня никто не уйдёт живым». Человек с в демонической масти выпрямился, держа в одной руке кинжала в другой голову убийства командира и расхохотался. бушующее в ночепламя делала эту сцену похожей на не преисполнию, а его самого на на жаждущего крови. Эта ужасная сцена обрушила все надежды тысяч наемников, пытавшихся тушить пламя. А он он убил командира. Командир мертв. Командир мертв. Конечно, кровавым мечом пришел конец. Этот демон. Демон из преисподней пришел покарать нас. Спасайтесь все, все кончено, бегите. В бушующем огне, пламени и криков наемники утратили последнюю надежду и начали разбегаться против попытки к сопротивлению. Ничто уже не могло спасти кровавый меч. Воины из железного лагеря и полиции не подоспели до сих пор и не пришло подкрепление от клана Фрэн, а это означало, что надежды на спасение не осталось. Все покинули армию Кровавого Меча, люди начали спасаться, кто-то в то же время пытался вытащить из огня ценности, кто-то грабил сокровищницу. Хотя ситуация была критическая, все в этом войске были отчаянные головорезы, и риск был самой их сутью, а поэтому многие решили наживиться прежде чем бежать. Ниже убитого командира войску по званию было шестеро полководцев. Один из них был безумный одноглазый питон, которого Фей оставил на шестом этаже. Побелев, он смотрел, как огонь пожирает штаб кровавого меча на обезглавленное тело командира, которое считал непобедимым, на товарищей, которые разбегались как собаки, и его охватил страх. Однако шанса на раскаяние уже не было, потому что оставленный с ним священный воин топором отрубил его голову и бросил труп в полыхающее море пламени. Среди овставшихся пяти были те, кто собрал доверенных людей, грабили ценности, кто-то пробивался к сокровищнице, и были те, кто... кто избрал месть. «Ты убил командира, и я отомщу тебя. Из огня неожиданно вышел человек, одежды доспехи на нем обгорели, кожа и мясо тоже были обожжены. Видимо, он хотел заставить в врасплох, он был непреклонен. Жаль, но сейчас было не место для преданности и чести. Холодное лицо Фэя не дрогнуло. Использовав технику маган перемещения, он телепортировался за спину противнику и осыпал его градом огненных и взрывчатых шаров. И пока тот уворачивался от них, кинжал прорезал ему горло. Вух, тело упало на землю. Вжих. Фэй метнулся куда-то, кинжал, и оттуда появилась худощавая низкая тень, державшая в руках кинжал. «В этот раз твое появление вышло не так хорошо. После удара, независимо от результата, нужно было немедленно скрыться. Почему то задержался? Он мог бы воспользоваться случаем и ранить тебя». «Хм, повезло, что я контролировал. Да еще это рано, иначе тебе не было бы не сдобровать», — медленно сказал и Фей. Учитель, я запомню, это худощавая тень была никто иной, как ученик Фея Филипп Индзаги. Индзаги был пока не силен, но обладал природным талантом к исчезновению и мог так спрятаться в складках пространства, что его даже Фей не всегда мог заметить. Все это время Фей тренировал его, чтобы развить его природный талант и вырастить из него профессионального убийцу. Вот и сегодня он тайком провел его на поле боя и дал удобный шанс к действию. Конечно, он постарался полностью отвлечь на себя командира Кровавого Меча, чтобы Инзаги мог нанести удар. Кроме того, он дал ему этот черный кинжал из Мира дьябла, выкованный Чарси из демонических останков и очищенного железа. Так что он мог перерезать все что угодно, и по силе был сравним с магическим оружием. Именно поэтому он смог пробить защиту мага, его волшебную накидку и тело. Убийца — это тот, кто использует шанс. Запомни эту фразу. И если ты научишься использовать случай, ты станешь одним из лучших убийц мира. Д да, учитель. Глава 256. Магические колебания скрытой опасности. «Хм, ты не ранен?» — заботливо спросил Фэй, закончив с поучениями. Они сильно, да защитили, поэтому рана совсем небольшая. Я выпил красные лекарства и все уже зажило». На каменном лице Индзаги проступила слабая смущенная улыбка фай кивнул. Он повернулся к лежащему на земле командиру и пригляделся к его волшебной голубой накидке. Он давно понял, что это очень неплохая вещь, которая одновременно содержит в себе и ледяную магию, и свойство увеличения силы, поэтому даже проткнутым кинжалом инзаге, он это все еще было ценное приобретение. Фэй сложил ее в хранилище с помощью запасающего кольца. «А это немедленно. Передай приказ дяде Ломпарду и остальным, пусть пока подтянут время. У меня есть еще одно дело», — сказал Фейс, словно внезапно поняв что-то. «Да, учитель», — почтительно ответил Индзаги и исчез в темноте. Закрыв глаза, он определил направление им вошел в пламя. Двигаясь шаг за шагом по полуобрушившемуся зданию штаба кровавого меча, он искал. С кровавым мечом покончено. На башне вдалеке горный юноша внимательно вглядывался в темноту. Глаза его по-прежнему блестели. Воздух он... Вздохнув, он ненадолго поколебался и спустился с башни. Кровавый меч уничтожен. Время пожинать прибыль. Король Шамбара до сих пор не появился, разве... Округлённый блеском доспехов воинов Железного Лагеря, бог войны Принц Аршавин пытался отыскать загадочную фигуру, но она так им, как волна канула в и больше не появлялась. От этого у него возникло еще больше сомнений. Этот маг в маске демона был почти шестизвёздного уровня, но кто он? О волшебнике такой силы не может быть ничего неизвестно, почему в моих сведениях нет ничего о том, что в Империи есть такой... Подумав об этом, принц понял, что окончательно запутался, и это дело кажется покрыто занавесой тайны, которую он не в силах сорвать. «Срочно обыскать!» — холодно приказал он. «Да, Ваше Высочество!» Стоявший рядом солдат опустился на дно колено и поклонился, развернулся и ушел. Много лет сражаясь под его руководством и пере... пре... пересекая пустыни в доспехах, его воины создали с ним некие особые взаимоотношения солдата и командира, так что теперь было достаточно пары слов, чтобы понять многое. Получился короткий приказ обыскать. Они уже знали, что ищут. «Высоко в пустоте над черными облаками» «Старик-то разглядел? Тот парень в маске все таки король Александр, или нет?» матерация озадаченно а -а почесал голову. Глаза его покраснели, но он ничего и не разглядел. «Нет», — ответил худощавая тень. «Как, и ты не увидел?» «Хм... Величайший военный стратег Империи, господин Красич, первый в Империи, в военном деле. Даже ты не разглядел, неужели? Никакой зацепки». «Магическая аура совсем другая. Я не могу определить». «А ты только что сказал несколько слов. Дай -э сосчитать. Невероятно, восемь слов. Да ты побил свой рекорд за последние три года». Э -э «Первый бард Империи довольно расхохотался. Военный гений промолчал». «Матерация. Давай скажи еще парочку. Если ты бы ты больше говорил, ты бы был страшнее в десять раз». Карасич, если бы ты говорил поменьше, ты был бы приятней в тысячу раз. «Матерации» — остался без комментариев. Матерации, не пойти ли мне сорвать с того парня маску и посмотреть? Нет. ну же, ты что, умрешь от пары лишних слов? Здание штаба Ордена Кровавого Меча занимало очень много места, сравнимое с маленькой площадью, и хотя благодаря зажигательным бомбам Фея часть здания сгорела и обвалилась, но большая часть все еще была цела. Фэй внимательно прислушивался к своим ощущениям, обшаривал территорию здания и проверяя все шорохи и движения с помощью призванного батога из -за комплекта уловки Арканы и продвигался вглубь к трону с двумя львами. Какой-то мелкий командир армии наемников и такой трон, достойный короля вассального государства. Этот кровавый меч совсем берега потерял. «Сказал Фэй и мрачно, улыбнувшись, замахнул батогом. Шух-шух-шух. Огненные зажигательные бомби со свистом понеслись вперед и упали. У uh, uh, двух львов грохнули, и им мрамор, конечно же, выдержал. Не выдержал, трон треснул и развалился. Покатились осколки камня. Там, где посадили вов, только что была стена. Открылся тайный ход, ведущий неизвестно куда». Вход арка был закрыт камнем из отполированной яшмы, на котором были вырезаны магические светящиеся серебряным светом письмена. Аркана напоминала магический круг, но все же немного отличалась от него. Камень контрастировал с окружающей обстановкой. От него веяло какой-то невразимой древней магии. Письмена на камне вызвали у Фея странное ощущение дежавю. Интуиция подсказывала, что это явно что-то позднее. Последнее. Сначала забрать, потом говорить. Решил он, убедился, что вокруг никого нет, перешел в режим варвара, поднял камерь и сложил его в инвентарь с помощью касающегося кольца. Закончив с этим, он медленно вошел в темный проход. Он почувствовал странную ауру, которая тянула из прохода. Проход был узким, ровным настолько, чтобы один человек мог еле-еле стиснуться боком. Каменные ступеньки вели вниз в темноту и холод. Метров через 50 прохаем проходил. Проход расширялся впереди, появился свет, и впереди открылся сверкающаяся сокровищница. Другой был... Другой бы побежал навстречу несметным богатством, но Фей остановился и стоял на месте, потому что он почувствовал, что как что-то изменилось после расширения прохода и появился запах какой-то угрозы, так что и сам Фей слегка испугался. Магическая ловушка, какой-то механизм. Кто бы мог подумать, что у крового меча, с которым Фей так легко расправлялся с сокровищницей, есть такое опасное место? времени было в обрез, так что, немного подумав, Фей перешел в режим убийцы и двинулся вперед. Из-за семи профессий темного мира именно это лучше всего подходило, чтобы создавать ловушки и взламывать их. убийцам, смыслил кое-что и в механизмах. Действительно, в режиме убийцы Фейс мог увидеть, что на гладких стенах и ступенях расположены великое множество хитроумных магических ловушек всех видов, и если бы он не поднаторил в этих знаниях и техниках, то не заметил бы их. Любой другой воин шестизвездного уровня бы ломанулся, очертя голову и получил серьезные травмы, и в худшем случае погиб бы. Фэй начал медленно двигаться вперед. Шаг за шагом он разбирал ловушки. Не все, так что получал зигзагра... зигзагообразный путь, по которому мог пройти лишь один человек. Странно, эти ловушки, механизмы очень искусные, но так коряво расставлены, что похоже, что тот, кто это делал, совсем в них не разбирался и просто копировал. Заключил Фей, прокладывая дорогу. Эти ловушки можно было бы... Поставить так, что они бы ус... усилили друг друга, но они, напротив, мешают сами себе, и их общая сила уменьшается. Было очень много ошибок, словно человек строил стену, не зная, как класть кирпичи. В этом режиме он прошел 50 метров этого пути, прежде чем он кончился через полчаса. Он не попятился, не попался ни в одну западню за и не оставил после себя ни следа. Оглянувшись, он убедился в том, что путь выглядит так, как будто они, ни одна душа не проходила по нему. Глава 257. Сокровище кровавого меча. Дорога заканчивалась обрывом, на котором были вырезаны девять символов с не... непонятным фоем значением. Глубоко вырезанные в камень знаки горели кровавым светом, отчего выглядели еще более таинственно. С удивлением он обнаружил, что они что-то ему напоминали, хотя точно не те, что можно было увидеть на корнях которые иногда выпадали после убийства в мире дьябла. Тут Фэй поступил согласно своей запасливой натуре. Он снова переключился в режим варвара и с помощью грубой силы оружия из комплекта дитя Булкатоса отрубил кусок камня с загадочными знаками, сложив его в хранилище кольца, собираясь впоследствии отнести его в темный мир, показать Акаре и Седобородому Каину, чтобы эти два знатока его изучили. Справившись сам с Каллой, фей повернулся к спуску с утеса. Дорога поворачивала направо под углом 90 градусов, и именно там, похоже, находился источник свечения, которого он видел раньше. За поворотом больше не было магических ловушек и механизмов, и потому Фаим оставался в режиме варвара. Спускаясь по постоянно поворачивающейся под прямым углом тропинке, он вышел в подземному залу. Когда он вошел, его слепило с сверкающим блеском, так что он застыл на месте. Вокруг грудами лежали золотые и серебряные монеты, драгоценные камни, яшма, магические кристаллы. Все это образовывало драгоценный холм 20 метров в высоту. Похоже, это были те богатства, что годами копились Орденом Кровавого Меча. Его члены шли на самые низкие преступления в погоне за сокровищами. Были вещи похуже, чем похищение людей и роботодорговли. Пользуясь коррупционностью, судебной системой и покровительством клана Френ, более десяти лет наемники «Корового меча» совершали бесчисленные гнусности. Они были скорее не наемниками, а просто шайкой алчных грабителей. Годами они копили и наживались, и теперь размер награбленного поражал воображение. Фэй с уверенностью предположил, что это лишь малая часть. Если учесть доли клана Френ и влиятельных людей Империи, то общее состояние кровавого меча было невозможно представить. На эти деньги можно было бы купить сотню шамбаров, и еще осталось бы... Поразительно невообразимо. От взгляда на эту груду богатств и волшебных камней и кровь у Феи вскипела. Любой другой на его месте бы не устоял, однако фейм усилим воли заставил себя успокоиться. Он знал, что сравнительно легко он справился с армией Крового Меча, потому что обворожительная парис уладила все во дворе, и всё, включая клан Френ, сегодня не пришли на помощь Крового Мечу. По соглашению, он получил бы 3% от богатства ордена, и хотя он сейчас мог забыть хоть и в этой ко... забрать хоть все в этой комнате, он понимал, что навлек бы на себя гнев остальных. Не то чтобы он боялся кого-то, но понимал, что всегда от этого будет больше, чем выгоды. Он не был тем, кому нет равных и не собирался общаться весь свет против себя. Более того, обладаем хородрическим ящиком и прочими читерскими штуками из Мир Диабла, Фей мог пользоваться разницей в курсах магических камней этого мира и темного мира, и без ограничений создавать новые, а на фоне этого любые золотые горы мер меркли и уже не манили так сильно. Фэй не взял ни монеты из горы сокровищ. Он обошел стороной гигантский холм яшмы, камней и золотом и вернулся в главный зал. Помимо золотых гор, было еще кое-что, чтобы э, здесь были несколько стоек с оружием, включая доспехи, мечи, копья, доспехи э, для боевых коней и много прочего разного оружия. Оружие здесь не было каким-то особенно чудесным. Фэй взял один палаш и помахал им... Лезвие толщиной из бумажной листа со свистом разрезало воздух и легко рассекло под брошенный воздух волосок. «Хороший меч!» — не удержался им от похвалы Хфей. Он положил меч на место и попробовал другие. Мечи оказались невероятно острыми, как бритвы. Легко резали тонкие волоски, видимо, были выполнены из-за хорошей стали, талантливым кузнецом. Доспехи были тоже очень качественные, удобные и легкие, с кожаными прокладками, и притом хорошо защищали. Далеко не у всех на военном турнире было такое качественное вооружение. Но и на этот раз ничего не шевельнулось в душе ФАЭ. Положив оружие на место, он пошел дальше по подземной галерее. В пещерах и запутанных ходах в горе за Шамбаром были огромные запасы демонических останков и чистого железа, а еще у них были навыки непревзойденной Чарси, оружие которой не уступало по силе волшебному, да еще и магические энергетические техники. По сравнению с оружием, производимым в Шамбре, эти всего-навсего острые мечи были тоже что глиняные. За стойками с оружием находились книжные полки. Фай удивился. Неужели эти разбойники из кровавого меча прилежно учатся? Когда он прочитал название нам корешках, у него отлегло от сердца. На шести книжных полках были расставлены книги по различным боевым техникам, и притом неплохого уровня. Все они касались на нанесения тяжелых повреждений, им, в особенности те, что стояли на последней полке, источавшей армад древности. Там были редкие книги для волшебников, одна даже касалась шестизвездного уровня. Вот это уже были ценности, мимо которых нельзя было пройти Та книга называлась «Магия нижнего пространства. Рассекреченная» и предназначалась для мага шестого уровня. На столичных аукционах нашлось бы немало воинов и богачей, кто за нее поворолся бы. А потому Фею было далеко не так просто пойти мимо, как в других прошлых случаях. Он ни секунды не с греб книги и убрал их в инвентарь кольца. Шамбару для его подъема были нужны не деньги, а знания. Продвигаясь дальше вглубь подземной мелья, он обнаружил прекрасно сохранившиеся продукты и напитки. Они лежали в деревянном ящике, внутри которого был ледяной магический круг. Тут было прекрасно сохранившееся мясо, овощи и фрукты, даже немного кухонной утвари, так что человек мог бы прожить здесь месяц и не голодать. «Неужели это должно было быть убежище начальника?» — мысленно удивился Фейн? Фэй не знала, что командира войска Кравого Меча был не только жестокий, но и расчетливый человек, который боялся расплаты за все совершенные им злодеяния, а потому построил себе тайное убежище, о котором знал только он сам». Он планировал накопить здесь достаточно сокровищ, а потом через клан Френ получить королевский титул, а потом сменить внешность и уйти на покой. Поэтому он и собирал книги оружие для... и рассчитывал когда-нибудь основать свое государство. Одновременно подземелье было убежищем на случай, если бы кровавому мечу угрожала опасность, чтобы переждать ее здесь, а потом под новой личиной и новым именем бежать. Кто знал, что сегодня неожиданно придет Фей, и все его труды окажутся бесполезными, когда Ин Дзаги э, заколет его ножом вдали от безопасного убежища. Вот она, расплата за бесчисленные злодеяния. Все, что он так старательно готовил для себя, досталось тому, кто отомстил ему. Миновав кухню, Фей пошел дальше, становилось все темнее пахло затхлой сыростью и наконец он вышел в темную залу с глубокой черной ямой в которой было неизвестно что фэй перешел в режим волшебника и зашег огненный шар фэй повис в воздухе и начал медленно погружаться в темный ров сразу стало ясно видно что было внизу фэй заглянул туда и изменился в лице в освещенной яме ясно горели груды костей Как только на них попали лучи света, они вдруг начали люминесцировать голубым, и начали раздаваться стоны и завывания призраков, заполнивших залу. Хозяева этих костей наверняка безвинно убитые люди, именно поэтому они превратились в привидения. Однако почему они умерли здесь? Глава 258. В конце концов... Фэй перешел на режим паладина, и теперь от него одна за одной разлетались в сторону волны света. Волны обладали божественной силой, их сила была подобна силе крутого кипятка, обваривающего снег. Холод бесследно пропал, Александр применил навык молитва. Но вдруг золотые лучи вспыхнули, заполнив светом весь подземный зал. Их свет превзошел даже сиянием над горой сокровищ. Божественная сила очистила зал от сумрака и бесследно исчезла, оставив пространство заполненным атмосферой сострадания и добросердечия. Закончив с этим, Фаи перешел обратно в режим варвара. Те страшные волны силы вызывали догадки и предположения, понемногу проясняющие их. Например, что их с родственным лучам Александра последней идеей была догадка, что волны возникают из пустой ямы, усеянной белыми костями. Фейнни Мешко одним прыжком заскочил в яму костей. Обстановку, с которой он столкнулся, можно даже не принимать во внимание. В мире Диабла он насмотрелся таких кровавых ужасов, что эта куча белых костей выглядела даже мило. Треск, спустившись, Фаинь раздавил бесчисленное множество костей. Судя по всему, эти кости лежали здесь около десятилетия, или около того. Они полностью сгнили, размякли и потеряли форму, но сохранили свою целостность, поскольку в яме не было ветра. Александр раздавил множество костей, воздух наполнился белой пылью. да, здесь еще и инструменты!» Плавающий в воздухе огненный шар дал немного света, поэтому Фей заметил несколько неожиданных предметов. Когда хоронили эти кости, здесь были оставлены металлические лопаты и другие инструменты, разложившиеся одежда и утварь, металлические пуговицы и подобные вещи — Это дало ему понять, что все эти секреты и вещи принадлежали строителям и мастерам, построившим этот таинственный зал, которые были убиты и захоронены здесь же сразу после завершения работ. Бедные люди. Наконец, лучи силы стали еще более отчетливыми. Фей закрыл глаза и просканировал обстановку. Наконец, он выяснил, что источником является задний склон горы. Он как раз собирался приблизиться к склону, но заметил четкие отпечатки ног, примерно за полметра до скалы. На костях были четко видны 30-сантиметровые следы, ног, пальцы были направлены в сторону горы. Фай присел на корточки и начал внимательно рассматривать следы. Кто-то мог прийти сюда и оставить эти следы. Александр поразмыслил минутку и встал и растоптал следы. Дзинь треск. За этим звуком последовала еще серия. Фай почувствовал легкость в ногах им и перенесся на гору. Вдруг появились и четыре серверистые световые точки, которые начали быстро двигаться, напоминая траектории движения форму ворот так образовался магический круг это же пока фэй удивлялся магический круг начал вращаться сам собой в воздухе раздавалось жужжание, вибрация перед глазами возникли два светящихся голубых голубым цветом эллипса Александр остолбенел. За эта сцена была слишком знакомым ему. Это портал. Лучи силы были точно того, такого же цвета, что и магический портал. Но их свечения отличались. Но Фей мог определенно определить, куда ведет этот портал. Он понял, что дело становится еще интереснее. Армия убийц-наемников, люди Шамбора всегда были вынуждены жестоко убивать своих врагов им продолжают делать это до сих пор. Но теперь это перешло в серо рамки разумного. Признав, призвав доспехи и два меча, меч скрытности и меч Божественной силы, Фэй Немешко вошел в портал. Мгновение спустя тусклое освещение помещение появилось перед ним. Еще не успев осмотреться, Фейс снова заметил кости. Золотая кость. Кости, увиденные ранее в яме, сильно отличались. Эти, казались были сделаны из-за чистого золота. Золотистые лучи слепили глаза и не давали вглядеться в них. Но было заметно что кости очень маленькие. Эти люди достигали обычным людям разве что до пояса. Кости полностью сохранились. Рядом спокойно стоял, облокатив руки на черенок топора, сияющий красный охранник, красным охранник. «Твою мать! С армией все плохо. К счастью, я давно подготовился. Среди затмевающего всего вокруг огня один из шести воинов «Тигра». «Кэхилл взглянул на пламя, охватившее дома, взял с собой около двадцати солдат, и они бросились к западной границе города, по пути захватывая все ценное. Военные соорудили штаб-квартиру на главной площади, окружив ее чем-то вроде крепостной стены, и им оставили только одну дорогу из города открытой. Увидев 20 метров узкого туннеля, Кэхилл и его приспешники захотели посмотреть его». Если они пройдут его, они легко, как змея в траве, смогут затеряться в столице Империи. Каждый из беглецов был уверен, что никто не сможет их найти. «Быстрее поторапливайтесь!» «Энди, что с теми двумя женщинами?» — спрашивал Кехил, поспешно шагая. «Шеф, не беспокойся!» — взял обеих Злобно посмеиваясь, сказал низкорослый худой солдат. Он и его товарищи несли по восхитительному и прекраснейшему э, попытке сопротивления халщевому мешку. Рты девушек были завязаны. Они только могли что издавать приглушенный звук полный отчаяния. «Это ужасно. Действительно ужасно. Кто же тот человек в маске дьявола? Он выглядит как выходец из преисподней. Насколько он страшен? Вдруг он убьет кого-нибудь?» Восклицал кто-то изумленно растерянно. Наплевать, главное, мы сумели избежать. Скоро мы уйдем насовсем. Надо подождать, пока женщины вылечатся от лихорадки слабительным. Кто-то радовался своему везению и удаче. Заткнитесь, держите свои языки за зубами. Кахел повернулся назад с угрюмым выражением лица и прошептал: Эти две женщины нам очень пригодятся в дальнейшем. «Если кто-то посмеет приставать к ним, я никого не пожалею». Наемники замолчали. Кэхилл еще раз обернулся и продолжил быстро идти вперед, Но не пройдя нескольких шагов, он остановился. Еще его прошиб холодный пот. В землю перед ним воткнулся устрашающего вида меч. Появилась фигура человека, подобная горе. Он стоял после, посреди пустынной дороги, непоколебимо, как скала, одетый в изумительные доспехи. Сразу было видно, что нет никого равного ему. Его тело издавало свечение. Ветер играл огненно-красными волосами и хлопал плащом. Могучая, ужасающая, опасная аура исходила от этого человека. Каждый из наемников почувствовал себя шавкой против льва. Они начали задыхаться. «Ты кто ты?» шали наемники, дрожат от ужаса. Армия Кровавого Меча донеслись до них. «Ты, в конце концов, кто что ты?» — наемники, изменились в лице. «Ну так что, вы наемники Кровавого Меча?» — по-прежнему спокойно спросил незнакомец. Воины дрожали от страха. Они им отчетливо понимали, что положение безвыходное. Раньше они им использовали своей силой по отношению к слабым. Тогда они чувствовали, что могут распоряжаться жизнью и смертью других людей, и это доставляло им радость. Но теперь они оказались в невыгодном положении на той же самой ситуации и почувствовали весь страх и ужас этого положения. Глава 259. Я опять опоздал? Молчите? Ну и ладно. Стоявший на освещенной невероятным звездным светом дороге, силуэт достал из-за спины огромный меч. По приказу Его Величества, Короля Шамбара, я, святой рыцарь созвездия Льва Фрэнк Лэмпард, убью вас. Король Шамбара. В этот момент наемники поняли источник всех бедствий. Все-таки Король Шамбара. Неужели Король Шамбара? Все вместе убить? Земляной тигр, Кэхилн, в душе перепугался, а поэтому сделал шаг назад, махнул рукой вперед, мысленно, прикидывая пути отступления. Но в следующий миг кулаки сжались, и из-за кулака ломпарда вспыхнуло ослепительное сияние. Яркое, как вспышка молнии, оно раздробилось на лучи, словно рыболовная сеть, разрезающая тьму, так что наемников заболели глаза. Молниеносный кулак... Солдаты кровавого меча лишь увидели ослепительную вспышку, и силы от человека исчез... Все ошеломленно стояли, а они вдруг почувствовали, что мы словно утратили контроль над своими телами, и вдруг они услышали дробный стук кулаков, а их доспехи затем ужасно увидели ужасные дыри в их собственных туловищах, словно вметенным от огромных кулаков. Раздался хруст костей, и даже земляной тихий тигр Кехил не стал исключением. Только две девушки в мешках были целы. Как, как, «Как быстро, кулак, я, ты...» В глазах плыло, Кахил только сейчас понял, что те яркие лучи были ничем иным, как следами от стремительных ударов кулаком противника, двигающихся на невероятной скорости. Удары нельзя отследить, но когда человек останавливался, все ощутили, что их внутренности размолотым невероятной силой, кулаки, от которых не уклониться... Какого же уровня силы эта техника? В кровавом мече не было равных ей по силе, даже командир точно был не сильнее. А этот человек подчиняется королю Шамбрам, Насколько же ужасна сила этих шамбровцев? Жизнь покидала его тело, и уже на последнем издыхании земляной тигр понял, с каким врагом столкнулся кровавый меч, и что сегодняшнее нападение не просто вылазка головорезов, а тщательно спланированное королем Шамбара мероприятием, и никто из наемников не уйдет сегодня живым. Бабах. Воздух наполнился кровавым туманом. Тела наемников взрывались изнутри, окрашивая брызгами крови и кровь... И... Крошевым костей стены вокруг Эта энергия от удара Оставшаяся внутри их тел Высвобождалась взрывом Даже трупов не оставалось Из заброшенных мешков донеслись испуганные рыдания Лэмпард повернулся и нахмурился В этот момент в коридор ворвался человек И остолбенел от увиденного А уже мертвые, черт, опоздал хахан проход закрыт В безлунную ночь генералы Хан и Хам в черных священных одеждах созвездить Тельца и Козерога, словно величественные горы, преградили Восточную улицу трем или четырем десяткам наемников. Они были похожи на остальных богов смерти. Лица были закрыты масками. В глазах светилась жестокая усмешка. кто это? Проваливайте самоубийца, увидеть? Спасающиеся бегство наемники остановились, уверились в численности при счисленном превосходстве, выхватили мечи и бросились на этих двоих. Все они были разного уровня, были совсем простые солдаты, были мастера трехзвездного уровня. Здесь же скрывался и один из шести командиров кровавого меча, Тони Тираннозавр, вы, выжидавший удобного случая для атаки. Но, узрите же, гнев золотого тельца, огромный рок, Дам свер... досвершиться да правосудием этим клинком священный меч Экскалибур. В свете звезд две тени двинулись навстречу разъяренной толпе с налитыми кровью глазами. За их спинами появился могучий золотой бык и огромный золотой меч В следующий миг сияние исчезло. Дроговый пирс неожиданно оказались за спинами толпы. В той же позе они спокойно стояли на земле. Те, включая Тони Тираннозавра, не успели наполовину вытащить мечи, опустили единстве, упустили единственный шанс. Их доспехи, мечи, шлемы обратились в пыль, как и головы, кости, тела. Все стало мелкой крошкой». Стены окрасились багряным. Было похоже на то, что по переулку промчалось гигантское чудовище, раздавившее людей, или удивительный клинок, изрубивший их пыль. Никто и не оставался в живых. Подонки Хэнэхан, как и уже успели где-то прозвать э Уда... Удовлетворенно оглядывали результат. Как круто, однако, ощущать себя мастером. Эй, я прикончил 25 пять. Ха-ха, побольше, чем ты. Друг, друг бы пересчитал трупы и подколол друга. Его величество учил нас, что дело не в количестве, а в качестве. Приглянись на моего меча. Погиб мастер четырех звездного уровня, наверное, один из командиров. беззлобно огрызнулся Пирс, почесывая подбородок. По воздуху прошла рябь, из ниоткуда вывалился запыхавшийся загем, увидев кровавое месиво, он нахмрился. «А, уже закончили?» «Я опять не успел!» Тук-тук-тук. Тетива, наконец, перестала дрожать, и магия в воздухе начала рассеиваться. К югу от штаба кровавого меча застыли шесть или семь десятков ледяных и обугленных фигур. У бедолаг не было шансов против огненных и ледяных магических стрел, которые градом обрушивались на них Елена, Дева Валькирия, в легких доспехах с боевым луком Смертоносная Роза. Сейчас, как никогда была похожа на себя в темном мире, она закрыла глаза, восстанавливая магические силы и ожидая прихода новой волны наемников. Рядом возник обливающийся потом Инзаге увидел эту картину и, чуть не валяясь с ног, спросил, «Сестрица Лея Ле Елена, ты, ты... тоже так быстро?» «Эй, Фернанде, не могу ты им в следующий раз сдерживаться, я тоже хочу поразвлечься и преподать им урок». Глядя на густом усатлонную телами застреленных врагов у лицу, Олег печально признал, что его ударная волна созвездия Рака действует медленно. Прежде чем она э, сдетонировала, все уже лежали мертвыми. Он чувствовал себя как клиент, пришедший в публичный дом, который только снял штаны, услышав, что время вышло и пора оплатить. «Ладно», — ответил Торас. Донесят опыт, и на улице появилось десять бегущих наемников. «Ха-ха, теперь посмотри на меня!» «Ударная волна!» «Созве!» «Тук-тук!» Очередь стрел, и все они полегли, как трава, под серпом крестьянина. Олег застыл от плеухи, не договорив созвездия рака, и обиженно посмотрел на белокурого юношу, который собирался вот-вот разрыдаться. Торрес. А, прости, забыл. Это... Как там его величество говорил? А, рефлекс. Знаешь, я, как их увидел, так разозлился, что сразу же выпустил стрелы. Олег. Но, Фернандо, ты уже шесть раз так говорил. Торрес. А, правда? Клянусь, это последний раз. Олег, ты в прошлый раз это то же самое сказал. В этот момент из-за угла вылетел чуть не плачущий инзогген остановился упираясь руками в колени, высунул язык от усталости ху его величество его величество сказал приказал хух сказал вам срочно подождать о хух его величество внутри кое что кое что обнаружил фух устал как собака Золотые кости испускали мертвое золотое свечение похоже что их владельцы умерли тысячи лет назад Их одежды и доспехи исчезли, канули в лету. Однако Фэй почувствовал что-то великое, невыразимое, в... отчего ему внезапно захотелось встать на колени и преклониться. Глава 260. Разум дьявола. Скелеты распространяли сильный запах, солидный, как горы, сильный, как бушующее море, безграничный, как звёздное небо, и долган вечный, как история. Обладатели этих золотых костей при жизни, вероятно, обладали высшей формой существования, и в сила попросту непостижима. Они скончались миллионы лет назад, но их кости до сих пор целы, этому запаху миллионы лет, но он продолжает поражать людей. Фейс глянул и встревожился. «В конце концов, кто может остановить разложение после смерти? Говорят, что кости мастера уровня звезд разлагаются 10 лет, что кости мастера уровня луны разлагаются 100 лет, что кости мастера уровня солнца разлагаются 500 лет. Так неужели людям кому принадлежали эти кости, настолько превосходили все имеющиеся степени мастерства?» Кроме того, кости очень малы. Можно подумать, что они принадлежали детям, но можно заметить, что скелет полностью развит. Так что это же люди обладали такой силой и были карликами? Запутано. Существование этих костей — сложная загадка. Фей гляделся и сжал топор. Он не знал, из каких материалов сделан топор, рукоятка была примерно полметра и окрашена в золотисто-желтый цвет. Оба клинка ум основания были толстыми, у кромки изящными, перемычка между ними была тоньше, создавая дугу. Ручка топора была обмотана золотистой нитью, и на ней были выгравированы изумительные узоры. Растения и ж... животные рисунки всем переплетались и комбинировались между собой, поднимая волну до лезвия. Рукоятка занимала две трети топора, а лезвие напоминает распахнутые крылья. Феникса, если прочертить топориком две полудуги и соединить их, можно добиться сильнейшего смертоубийственной мощи. Как ни посмотрим, этот топор можно назвать произведением искусства, так и так он прекрасен. Взгляд ФМ застыл на крохотной шестигранной призме. Интуиция подсказывала ему, что когда-то топор был инкрустирован камнями, соответственно, вид топора сейчас не являлся его наилучшим вариантом. К сожалению, Александр не мог нести этот топор, поскольку золотые кости создавали сильную отталкивающую атмосферу. Он не мог поднять меч и унести, поэтому он пошел дальше. Активация режима варвара помогла ему, но студенный воздух по-прежнему вредил ему. Нагрузка была тяжела, как магнитные руды. Этот гнилой воздух попросту убивал. В итоге фейм остановился и решил для себя, что в следующий раз он внимательнее изучит эти остатки и уделит больше внимания порталу. Должно быть, это было что-то вроде подвала или скрепа. Пространство небольшое, всего 200-300 квадратных метров. Гладкие стены из неизвестной стекла желтого материала. Кое-где мелькали серебристый свет. Фей очень удивился, потому что, находясь в вот такой атмосфере... Они показывали себя добрыми и спокойными. Помещение было полностью изолированным. Здесь не было ни одного выхода, не считая портала Александра. На золотых останках постоянно мигал и перевеливался серебряный свет. Он, как и тот, что мелькал на стенах, обладал мирной и доброй аурой. Фэй очень внимательно обошел останки и накрыл эту ужасную атмосферу, изолировав его, после чего, наконец, обратил внимание на серебристые лучи. Книга. В воздухе дрейфовала книга. Толщина в пять пальцев и площадью в тридцать сантиметров квадратных. темно бурого цвета. Будто только что была окроплена кровью. Одна да, она дрейфовала в воздухе. Страницы переворачивались сами собой. На каждой странице не было никаких неясностей. Слова проявлялись, светясь серебряным светом. Книга была необыкновенной, магической. Фей глядел во все глаза. Он заметил письмена, относящиеся к периоду священной войны на Вазероте. Эта письменность труднопонимаемая. Грамматика и риторика сильно отличались от ныне существующих все еще не утрачены, но до потомков, тем не менее, не дошли. В библиотеке Шамбара Александр изучал литературу на эту тему, поэтому ознакомиться с этим могут всего 1-2%. Эти знания не просто книгам там есть все. В этой книге собраны многие знания, инструкции. Там описано, как соорудить ловушку или переплавить металлы, многое другое. Книга пред... Подразделяется на сто глав, каждый из которых снабжена появляющимися рисунками. Там было описано, как построить крепостную стену, машину, здание, королевский дворец и так далее. Когда страницы закончатся, появятся новые, и они будут постепенно заполняться проявляющимся текстом. Почерк пишущего будет уже другим, грамматика и риторика более привычными». Это дьявол, бескорыстный подарок, разум дьявола, наказание дьявола, меч дьявола, память дьявола, тоска дьявола, подлое божество, поражение бегство, я до смерти они пребывают, пасть на поле боя, защищать слава. Всего 300-400 иероглифов. Фейс с великим трудом читал эти абзацы. Многие иероглифы прерывались, грамматика была не в порядке. перелиснув на следующую страницу, он оказался на первой. Фейс обратил внимание на крупный шрифт первой страницы «Мудрость дьявола». С самого начала эту книгу называли «Разум дьявола». Фейс понял, что означают эти слова в конце книги. «Самоотверженный подарок. Так называемая мудрость дьявола. Постоянное наблюдение за мудростью дьявола даст человеку много знаний, сделают его эрудированным. Кажется, Александр обнаружил удивительный клад. Это и есть мощь Шамбера». Стоя на крыше высотного здания, Аршавин не мог скрыть испуг. Сила Шамбара давно и намного превысила его самые смелые предположения. Только что он видел разбитую армию кровавого Меча. Императорский дворец попал в ловушку Шамбара. Четыре стороны, с каждой из которых все боялись мощи Шамбара. Глава 261. «Может, однажды» Во всех промходах располагались сильные мастера Шамбара. В первом проходе находился рыжеволосый воин с огромным мечом. По всему телу пробегали электрические разряды. Он наносил такие молниеносные удары кулаками, что их почти не было видно. Даже Аршавин с его энергией огня уровня 6 звезд с трудом мог уследить за кулаками рыжеволосого воина. Тяжело было противостоять таким ударам. Было очевидно, что рыжеволосый воин овладел энергетическим умением высшего уровня с аспектом электричества. Второй проход охраняли два здоровяка в удивительных доспехах. Один седоволосый, другой темноволосый. С помощью неукротимой силы их телом они каждый раз со свистом и ревом наносили удары кулаками. От этого оказалось, что под их кожей скрываются ужасные звери. Оба также обладали необычными энергетическими умениями. Когда применялась их сила, смутно проступала бесконечная, как созвездие таинственная аура, отчего люди трепетали. Третий проход охранялся невиданной красотой магической лучницы, которую Аршавин уже встречал на вершине Дуншана. Сила этой магической лучницы возросла в несколько раз по сравнению с тем, что было около месяца назад. Непрям рывным потоком, подобно буре и ливню, натянулись магические стрелы, покрытые бурлящей магией электричеством льда и огня. Очевидно, лучница хорошо владела тремя типами магии – электричеством, льдом и огнем, а также обладала немалым опытом. Юный бог войны Империи мог почувствовать, что это небывалой красоты магическая лучница, хоть и не применяла энергетические умения, зато по силе она не уступала охранявшему первый проход рыжеволосому воину с огромным мечом. На охране четвертого прохода находился изящный юноша с развлекающимся светлыми волосами. Его владение стрельбой из лука превратилось в вид искусства. Наблюдая за тем, как он развлекался стрельбой из лука, зарождалось несказанное возвыш... возвышенное энергетическое чувство, как будто призрак луны, танцующий среди божественного светлого света звезд. Особенно удивительно было то, что хотя выпущенные этим юношей стрелы не содержали в себе никакой магии, Аршавин смутно разглядел вокруг них странную ауру, от которой стрелы были способны пробивать прочные доспехи. Энергия, защищавшая тела воинов четырех звезд, подобно бумаге, не выдерживала ударов стрел, а рядом с юношей стоял, похожий на гору мяса толстяк. Хотя все это время у него не было удобного случая атаковать циркулирующимся вокруг его тела э, мрачное, зловещее, как демон из Ада Аура говорил о том, что он, очевидно, тоже мощный мастер. Четыре прохода, шесть великих мастеров. Если эти шесть великих мастеров останутся в, Сан в Санкт-Петербурге... Они обязательно станут почетными по гостями, которые будут стараться перетянуть на свою сторону аристократические силы и даже 10 крупных военных легионов. Когда такой монстр, как король Шамбар Александр, успел заполучить подобных мастеров. Когда все-таки он успел завладеть мощью, которой все влиятельные силы ста... столицы не имели пренебрегать. Спокойно досмотрев, как завершилась односторонняя резня, Аршавин, который <coughs> являлся закаленным и бесстрашным воином после многочисленных опасных смертельных сражений, теперь же до глубины души был потрясен. Этот встревоженный, обладающий огромной властью, бог войны, еще больше почувствовал скрытую угрозу. Если положение дел так и будет развиваться, может однажды король Шамбара станет настолько могущественным, что будет в состоянии противостоять Империи? На огромной высоте среди черных туч, лучший певец Империи матерации, который вечно любил безостановочно болтать, в какой-то момент замолк. Он даже забыл о вине в его кубке, слегка прищурившился и спокойно взирал на... с высоты на сражение. Огонь взвивался вверх. В этом заво... заволакивающем небо огне почти все наемное войско кровавого меча было стерто с лица земли. Их так быстро уничтожали, насколько быстро, что матерация закрыл свой вечно неугомонный рот. Впрочем, взгляд стоявшего поблизости военного гения Красича становился все ярче и ярче. Матерации это заметил, старый друг. «Я чувствую, что ты как будто чем-то взволнован. В самом деле, что же это?» — спросил Матерации. «Хм... Если ты знаешь нынешних помощников короля Шамбра, тогда это что-то значит для Империи?» «Хм... Что тебе еще требуется время?» Ах, все люди в этом безграничном грешном мире постоянно ставят тебя в тебя в безвыходное положение. У тебя могущественная военные силы и что же ты сможешь сделать? У тебя высокий авторитет? И что же ты сможешь сделать? Люди передовой трепещут им благоговением И что же ты можешь сделать? Все навсегда все всего-навсего игра. Нужно лишь, чтобы появился еще один сильный воин, чтобы в итоге получить награду за эту игру. Матерация, похоже, излил свое чувство. Вжух, военный гений Красич шевельнулся и превратился в блик, а затем исчез вдали, среди бескрайних сумерек. Ж... Когда Фэй потянул свои руки, чтобы забрать дрейфующую в воздухе книгу «Мудрость дьявола», в воздухе внезапно прокатился серебряный рябь, и из ниоткуда возник невидимый крупный колпак, который преградил путь Фэйо. Сила сопротивления серебряного колпака была настолько велика, что даже когда Фэй приложил все свои силы, он и ни на миллиметр не смог преодолеть серебряный колпак. Только теперь Фей с удивлением обнаружил, что вокруг дрейфующей воздухе «Книги мудрости дьявола» располагается шесть одинаковых дрейфующих каменных светильников. В светильниках не имелось фитиля и керосина, но все же они горели бледно-зеленым пламенем, от которого не исходило жара. Шесть каменных светильников были скованы восемнадцатью каменными цепями на которых были вырезаны различные символы. Эти каменные цепи дрейфовали в воздухе, а книга была в самом центре. Она была окружена ими, словно луна звездами. Сконцентрировав все свое внимание на книге «Мудрость дьявола», Фэй отказывался, не обратил внимания на каменные светильники и каменные цепи. Он попробовал несколько раз, но ему так и не удалось взять книгу. Он нахмурился, им его мозг начал быстро работать. Он должен был найти способ, как все это забрать, не только остатки золотого скелета, но и находящуюся перед ним книгу Мудрость дьявола, но и каменные светильники с каменными цепями, а также появившиеся на желтоватых стенах серебряные рисунки рун. Все это хранило в себе огромную тайну, и не должно было попасть в чужие руки. Вскоре он принял решение, он воспользовался божественным навыком призыв, появился голубой портал в каменной комнате, Фэй вошел в портал, в следующую секунду он оказался в лагере разбойников мира дьявола, по-видимому, эта каменная комната с ее стенами не мешала использовать навык призыв, им не преграждала от телепортации, таким образом план Фэй мог быть осуществим. С помощью его плана он даже мог превратить всю каменную комнату в его собственный секретный королевский сад. Через десять минут заискрилось голубое сияние. фей появился в самом низу глубокой кромешной ямы подземного зала. Когда он вышел из портала, он снова наступил на те два необыкновенных следа ноги. Раздался звук вращающегося механизма. Послышалось тихое гудение, им голубое сияние сжалось. Портал в яме сам собой пропал. Фейм всем сердцем вздрогнул, выпустил волну силы. Лежащие под ногами кости разлетелись во все стороны. Под двумя следами у ног показались два механизма, внешне напоминающих следы ног. Это были два, две педали. Наступив на них, в действие приходил механизм, который отправлял два философских камня среднего качества в стержень магического круга для передачи магии. Это позволяло приводить в действие магический рисунок на каменной стене. Тем самым активировался таинственный портал, ведущий в каменную комнату. А когда ты наступал второй раз, философские камни сталкивались со стержнями, по которым проходила магия, и в итоге портал исчезал. Это объясняло, почему, когда Фэй впервые наступил на те следы ног, и перед ним возник портал. Фэй понял, как работает механизм, затем он внезапно направил всю свою силу под ноги, раздался грохот, весь механизм задрожал и превратился в порошок, смешался с щебнем и костями, никаких следов от него не осталось. После он, после он, слегка надавив ладонью, провел ей по каменной стене, затем убрал ладонь, и часть каменной стены осыпалась. Прежде находившейся на поверхности стены рисунок магического круга под давлением силой превратился в порошок. Каменная стена стала шероховатой и неровной. Не осталось никаких признаков того, что здесь когда-то был рисунок магического круга. Сделав все это, фейм снова все внимательно осмотрел и после того, как понял, что ничего не упустил, легко развернулся вверх на вершину ямы. В подземном зале по-прежнему пышно сияли сокровища и холодно блестели оружие и доспехи. Как будто ничего и не случилось, но Фэй мог с уверенностью сказать, что если даже сюда придет воин солнечного ранга, у него не будет. у него не получится обнаружить ту таинственную механи... каменную комнату и даже войти в это мистическое пространство с золотым скелетом. Теперь Фэй вдруг стремился понять множество вещей. Было ясно, что до него уже кто-то часто приходил в подземный зал, и то таинственное пространство... Если Фэй не ошибался, то тем человеком определенно был командир наемного войска Крового Меча. Тот человек все же оказался удачливым. Он каким-то образом обнаружил эту подземную пещеру, которая существовала уже задолго до него. Он хотел переделать и расширить эту пещеру, чтобы он мог спрятать здесь свои сокровища. но Затем он нечаянно активировал тот портал, войдя в который оказался в таинственной каменной комнате, Судя по всему, когда он увидел остатки золотого скелета и книгу мудрости дьявола, он сразу осознал всю ценность этих предметов, и в итоге он убив всех рабочих, чтобы единолично наслаждаться этой тайной. Только вот силы командира Крового Меча были ограничены. Он не мог приблизиться к останкам Золотого Скелета, не мог взять боевой топор с двойным лезвием и не мог разбить серебряный колпак, накрывший Книгу Мудрости Дьявола. В итоге имел лишь возможность издалека читать содержание книги. К тому же, врожденная одаренность этого человека была очень ограничена, он только поверхностно изучил несколько страниц книги, касающихся магических ловушек и механических ловушек. Дорога в подземный зал была сплошь покрыта магическими ловушками, которые, видимо, предназначались для того, чтобы помешать посторонним войти внутрь. Глава 262. Это человек, выживший член Кровавого Меча. Но командир кровавого Меча не уловил все особенности, которые были расписаны в книге Мудрости Дьявола. Поэтому, хотя сам замысел расстановки ловушек был очень хитроумен, что для фей в режиме Ассасина поражался этому, однако техника их установки и их расположение были очень неуклюжими. Эти ловушки нисколько бы не смогли раскрыть свою истинную мощь, если бы им их расставлял фейм их убойная мощь увеличилась бы в три раза, они смогли бы без проблем остановить воина шести или семи звезд. Это также объясняло, почему Фэй ранее в подземном зале нашел на книжных полках литературу по переводу и исследованиям древних и современных писем. Судя по всему, командир Крового Меча по характеру был осмотрительным. Он никуда не записывал данные, что содержались в, кри... в книге Мудрости дьявола. Чтобы не позволить никому их изучить, он решил сам изучать древние письмена, постепенно растолковывая их сокровенный смысл. К счастью, осторожные действия командира Крового Меча не позволили никому узнать о существовании таинственной каменной комнаты. Иначе многочисленные влиятельные силы уже были бы давно по различным зацепкам нашли эту сокровищницу, и Фейн не смог бы извлечь из этого места выгоду. На самом деле, его предположения были верны на 80-90%. Все обстояло именно таким образом. Человек предполагает, а Бог располагает, после того, как командир кровавого меча обнаружил здесь секретное место, он все тщательно скрыл. Даже его самые доверенные лица не знали о примыкающей к подземному залу таинственной камерной комнате. Эту тайну теперь знал только Фей. Сегодняшние действия по уничтожению кровавого меча неожиданно принесли огромные плоды. Единственное, о чем Фэй немножко сожалел, это то, что охватывающие страхом останки скелета смутно взвыли к нему, что задрожало в нем теплые чувства. Только вот нынешняя сила Фэя не позволяла ему приблизиться к золотым костяным останкам, чтобы забрать их с собой. Конечно, он также не имел возможности подробно различить, что же это Зов хотел сообщить. По-видимому, ему только оставалось позже всем спокойно, тщательно обдумать. Фэй как раз собирался развернуться и уйти, как в это время. Пам-пам-пам. Бум-бум-бум. Одна за другой. взрывались магические ловушки, вдавали из. вдали из прохода наносились звуки вращающихся механизмов, а затем донесся звук от мастера грубого использовал свою энергию которая яростно ударяла и упорно выходила, выводила ловушки из строя. Все эти звуки смешались с непрерывными воплями и криками солдат. Хм, все-таки кто-то пришел. Фейс слегка улыбнулся, нисколько не изумившись. После того, как он вошел сюда, тайный проход под троном с двумя львами в первом главном зале главного управления Кровавого Меча никак не был запечатан. Видимо, столичные группировки заметили, что Кровавый Меч уничтожили, и когда они прибыли, чтобы разделить между собой прибыль, обнаружили секретный проход. И из интереса они решили спуститься вниз. Обгоняя друг друга, они ворвались в секретный проход, но подверглись установленным по всему проходу магическим ловушкам и препятствующим механизмам. Только благодаря грубой силе они прорвались через препятствие. Фэй вовсе не намеревался скрывать свое пребывание. Звуки ударов и треском становились все ближе и ближе фей в последние минуты. Повторно тщательно обыскал подземный зал, чтобы быть уверенным, что он не упустил какое-нибудь сокровище. Бум-бум. Пошли, наконец-то прошли. Живей, живей. Прорываемся вперед! я чувствую запах сокровищ. Кто посмел бороться за первенство с моим родом беглей? Что ты называешь борьбой за первенство? Не забывай наше соглашение. След за последней ссорей донесся звук яростных и плотных тресков расставленных в проходе магические и механические ловушки наконец то были все уничтожены донесся разноголосый го гомон с бронью, среди которой был были знакомы фаю голоса а затем послышался топот рвущихся на на людей огромная толпа с красными глазами ворвалась через проход А, золотые монеты, философские камни. И тут целая гора. Наемное войско кровавого меча действительно обладало немалым сокровищами. Мы уже обчистили 10 их сокровищниц. Вот уж не думал, что здесь внизу будет так много сокровищ. Ого, а ну посмотрим еще и доспехи тут. Оружие, какое острое оружие. Так это боевые мечи? Так много? А, боже мой, это первоклассное оружие, первоклассное, из чистого железа. Это достаточно, чтобы вооружить обычный хавалерийский отряд. Любое из имеющихся здесь орудий стоит больше ста золотых монет, а то и вообще бесценно. Наемное войско кровавого меча на этот раз действительно удивило. Как они раздобыли столько ценных вещей. Первыми, кто прорвался, должно быть были воины и слабые солдаты, служившие знатному роду. Вероятно, их хозяева обещали им щедрую награду. Вместе с несколькими мастерами, они словно пушечные мясо использовали свои тела, чтобы пробиться через несметное количество магических ловушек в проходе, поэтому смогли первыми зайти. У некоторых солдат все еще сочились кровь из ран, но когда они увидели в подземном зале драгоценности, божественные доспехи и оружие, их глаза загорелись жадным взглядом. Будто впервые за 10 тысяч лет они наконец увидели безподобную красавицу, каждый возбуждённо ревел, и их глаза испускали нескрываемый блеск жажды. Если бы не могущественные семьи столицы, которых они служили, кто знает, сможет ли, сейчас они бы уже начали размахивать мечами и убивать друг друга, чтобы отнять силы сокровища. А в это время кто-то заметил Фея. Эге, живи сюда, здесь еще кто, кое-кто. Определенно выживший из наемного войска Кровавого Меча. Похоже, занимает не низкий статус... Всем присутствующим убить его. Награда тому, кто отрубит ему голову. Кто-то подстрекал, сжав в руках меч. Неважно, был ли человек из наемного войска или нет, они его не собирались отпускать. Им нужно было его убить, чтобы потом снова глазеть нам эту груду сокровищ. Каждый солдат размахивал мечом и собирался нанести удар. Эта провокация возымела действие. «Вот так убить. Они увидели, что Фей был молод, да еще и один. Все их опасения в конце концов улетучились. Размахивая острыми мечами, они ринулись вперед. Я не из кровавого меча, ясно сказал фейм не поменявшись в лице. Хитрый убить его. Солдаты громко кричали: Не желаешь смерти тогда? Опустись на колени, сделай и ож... Сдел... сдайся и ожидай своего приговора. О, как безрассудно! Фэй не хотел второй раз объяснять перед этими возмутившимися и потерявшими голову солдатами. Он лишь равнодушно вздохнул... Не было видно, чтобы он хоть немного двинулся. Вдруг снизошел обильный поток невидимой силы, которой невозможно было противостоять. Более двадцати солдат, словно яйцо, врезавшиеся в каменную глыбу, натолкнулись на этот поток. Из их ртов бешено потекла кровь. Они упали на землю, завопив, со страхом посмотрели на Фей и не смогли встать. Фей уже сделал снисхождение. Если бы он не обратил внимания, то эти солдаты являлись людьми из влиятельных группировок, с которыми сотрудничало Королевство Шамбар. Стоило Фею только помыслить, и все находившиеся здесь люди превратились бы в кровавую кашу под ужасной силой варвара сорокового уровня. Почувствовав дерзкую силу Фея, солдаты в зале обменялись растерянными взглядами и побежали назад. А в это время, в чем дело, кто он, донёсся властный голос. Вдалеке из прохода быстро вышли мужчина и женщина. Во главе стояла красивая юная девушка с угнетённым лицом, одетая в серебряные доспехи, которые еще больше подчеркивали ее тонкую высокую фигуру. Это была владеющая одним из десяти великих военных легионов, могучим легионом, высокомерная женщина-бигль Бей-Онсен из рода Биглей. Эта женщины и Фэй уже встречались в день поединкам на первой боевой арене. Между ними произошло небольшое столкновение. Затем, говорят, в тот день, приехавшие понаблюдать за поединком крупные аристократические лица столицы, все были убиты подосланными убийцами из Империи Спартак. Даже магический самородок из рода Динов, Дин Кан Сорла, пал там. А Бигль Бейонсен под отчаянной защитой дедушки, им, к счастью, сбежала и спаслась. Фэй не думал, что сегодня они встретятся и в итоге она здесь появится. Видимо, род Бигли извлекал выгоду из-за сегодняшнего истребления наемного войска Кровавого Меча. Рядом с воскомерной женщиной Бигль Бейонсен стоял одетый в черный магический халат юный маг. На голове он носил серебряный венец из рубина, На груди на черном магическом халате были вышиты пять восходящих звезд полукругом. Это означало, что маг обладал уровнем сил пяти звезд. Судя по его виду, ему было не более 23-24 лет, и он уже достиг уровня пяти звезд. Очевидно, это был талантливый от рождения человек. Длинные каштановые волосы этого юноша достигли до плеч. Внешностью он обладал... Красивый, но вид его был, вне всякого сомнения, надменным, как будто он ставил себя на голову выше остальных. Ого! Во взгляде высокомерной женщины Бигарь мелькнуло удивление. Она и не думала, что неожиданно увидит Фея. «Ты знаешь его?» — нахворился юный маг. В глазах Бейонса мелькнуло удивление. Она сделала паузу, в конце концов, слегка качнула головой в знак отрицания и дала ответ, который слегка поразил стоявшего вдали Фея «не знаю». Юный Мак тихо вздохнул, как будто отпустил какие-то заветные мечты. Он смерил все своим взглядом, увидел солдат всего, в крови нахмурился и спросил «Рафа, что случилось?» Солдат поднялся с земли с глубокой ненавистью, окинул взглядом фея, упал на колени перед юным магом в черном халате и гневно сообщил Этот человек, выживший член наемного войска Краумича, он не только высокомерно себя ведет, но еще и отказываться оказывается сопротивление при аресте калечи людей. Э, убить его, легко промолвил юный маг. Он слегка удивился, потому что ничуть не почувствовал каких-либо колебаний энергии или бурляющей магии на теле фея презрительно окинул его взглядом. Вскоре всем внимание он сосредоточил на расположенных в подземном зале сокровищах, доспехах и, осте... и острым, что даже волосок разрежут орудие. Со всей очевидностью он больше всего был заинтересован оружием и доспехами. Но после долгого времени юный маг отвлек свой взор и заметил, что солдаты колебались им отступали. Они все никак не могли исполнить его приказ. Хм, что такое? Вы смеете ослушаться? Вдруг на его лице пробегнуло недовольство. Ваше высочество, он он слишком силен. Мы ему не соперники. Запинаясь, произнес солдат по имени Рафа. Глава 263. Ты знаешь, кто я? Это так разочаровал меня, сказал юный маг. Он протянул руку и надавил на лоб Рафы. Внезапно поток пламени вырвался из ее руки. В одно мгновение его вопль от Гарри и резкий запах мяса. Этот несчастный солдат горестно стонал и трепыхался несколько секунд. Всего тело превратилось в убогий черный туман, который рассеялся в воздухе. «На что способен... на что вообще способен этот отброс?» — холодно произнес юноша. «Вытирая руки, а золотой платок...» Будто совершил что-то незначительное. Весь подземный зал тотчас наполнился тихим ужасом. Все солдаты со страхом глядели на юного мага. Трепетали от его жестоких действий. Они встали на колени. Никто даже не смелился громко дышать. «Покончи с собой, чтобы избежать подобных мук. горения в будущем пламени». Улыбающийся юноша смотрел на Фея. «Я не из наемного войска Кровавого Меча», — сообщил фейм, скрестив руки и качнув головой. «Неважно, кто ты, сейчас я лишь желаю видеть, как ты умрёшь». Уголки рта юношим расползлись во презрительную улыбку. Он нисколько не скрывал своего игривого настроения. «Любопытно», — рассмеялся Фей. «Посторонним лицам запрещалось вести себя заносчиво в присутствии короля, иначе он мог бы впасть в дурное настроение». Он со смехом спросил «Ты знаешь, кто я?» «Я не хочу знать, кто ты. Тебе лишь нужно знать, кто я. Вот и все. Юноша равнодушно взглянул «Я желаю, чтобы ты умер, а значит, ты обязан умереть» еще интересней. В таком случае, может, мне сообщишь, кто же ты?» Фэй по-прежнему улыбался. Мелкое ничтожество. Слишком много пустой болтовни. По-видимому, юного мага. Читалось, что он потерял всякое терпение. Он спокойно поднял ладони. Красные бушующие плани возникли из ладони. В темном подземном зале стало жарко. Маг нацелил своими ладонями с поразительным пламенем Фэя. Он тихо произнес свое имя Кристал, четвертый принц империи. Узнай мое имя, и теперь умри. Бум. Неисчерпаемый огонь в одном многом мгно мгновении распространился из ее рук. Бесконечное пламя создало иллюзию, будто весь зал заполнился огнем. Затем пламя затве завертелось и превратилось в огромного рыдающего огненного дракона, который понесся к фэю, чтобы его захлестнуть. Вскоре село Этфея пропал в нем. Атакующая магия огня на пике уровня четырех звезд Драконьей Пламя. Хотя для этого и не требовалось прилагать все силы, но прием драконье Пламя считался одной из удачливых магических атак Четвёртого Принца Кристалла. Каждый раз с помощью Бесконечного Огня он сжигал не понравившихся ему личностей и превращал их в красивый пепел, который затем развеивался При этом слышались и душераздирающие крики, а у кристалла все это вызывало чувство удовлетворенности и радости. Сейчас перед ним стоял жалкий, необычайно заносчивый объект, без какой-либо силы, который собирался принести ему чувство удовлетворенности и радости. Он закрыл глаза и уже собирался услышать эти мелодичные душераздирающие стоны, просящие пощади, но прошло более десяти секунд, им мелодичная музыка так и не доносилась. Он открыл глаза, увидел неожиданную, ошеломляющую картину. Ревущий дракон, созданный магическим драконьим пламенем, вдруг замолк и больше не продвигался вперед. Рука прошла сквозь огонь, и жар схватилась за голову огненного дракона, словно за непослушного котёнка. Затем пылающее пламя, способное расплавить сталь, как будто натолкнулась на страшную силу воппиан оно начало рассеиваться. почти в один миг знаменитые драконье пламя маги огня уровня четырех звезд было уничтожено уничтожено одной рукой которая легко его подавила зрачки четвертого принца кристалла сузились он был заносчивым но не идет он ясно видел что сила юноша стоящего перед ним намного превосходила все его ожидания потому что своей рукой тот ясно передал ему свое сообщение тебе до меня далеко Ты мне никакой не противник. «Кто ты?» — Кристалл принял серьезный вид, уже не пытаясь второй раз атаковать, потому что знал, что атаковав с полной силой, он только навлечет позор на свою голову перед этим человеком. «Ты разве не говорил, что не желаешь знать, кто я?» Ответ Фея оказался представлять себя и по-прежнему смеясь. Только теперь эта улыбка не говорила Кристаллу, что человек не стоит не стоит внимания. Более того, она говорила о затишье перед надвигающейся бурей. Четвертый принц Кристалл застыл, его лицо удивленным образом исказилось. Реальная сила — это не повод, чтобы безобразничать без в присутствии принца Империи. Хо-хо, авторитет принца. Еще не повод, чтобы безобразничать, легко беря и убивая противника. Ладно, ваше высочество, я без шуток говорю тебе, что это с этого момента я, как король, больше не желаю слышать твои скандалы и не желаю, чтобы в моем присутствии ты им выставлял свою мантию величия. Просто помолчим, а иначе я не могу ручаться, что ты уйдешь отсюда целым и невредимым. Фей вдруг услышал слова, доносившиеся из прохода звук шагов, тотчас утратил всякое желание говорить с этим непостижимо городом и ничтожным принцем, который вечно был настроен кого-нибудь убить. Ты, четвертый принц, был в гневе. Он хотел что-то сказать, но когда он встретился взглядом с холодным противником, который был словно многолетний лед, весь гнев и всем надвигающиеся бесследным улетучились, больше у него не хватило смелости сказать что-нибудь, что могло вернуть его лицо. Звук шагов все приближался, снова появилась толпа людей. «Эгги, Александр, а ты, оказывается, здесь? Сколько народ тут?» Обворожительная чароейка Перис в белом платье держала в руке алую розу, плавно вышла вперед. Она увидела Фейм, в ее глазах мелькнул блеск. Она радостно поприветствовала его. «Хе-хе, кажется, ты здесь уже давно». «Только что пришел с приспокойным видом», — ответил Фейм. Позади перец в полотну стояли краснобородые гранерем и более десяти мастеров, отвечающих за общественный порядок столицы. Позади всех находился, не имеющий себе равных по красоте, молодой человек, который держал маленькую собаку без задних конечностей. Он выглядел как будто не выспался. его длинные черные волосы были растрепаны, он то и дело закрывал глаза и пошатывался. Фей увидел некогда, охранявшего старую принцессу до Шамбара и Великого Рыцаря Романа Павличенко, а также обладавшую красивой внешностью и огромной силой девушку Нзыян, которая была одета в фиолетовый наряд и подчеркивающую ее тонкую, искусную и прекрасную фигуру. Некогда она постоянно сопровождала старшую принцессу Танашу. Рядом с Павлюченко и Дзеян стояло десять отважных воинов в черных стальных доспехах. На их нагрудниках было выгравировано слово «железный». Отчетливо прослеживались колебания энергии каждого воина. Все они были на уровне трех звезд. Если фей не ошибался, то это были подчиненные бога войны Аршавина из железного лагеря. Помимо этих людей, следом зашел еще один рыцарь в бронзовых доспехах. Он обладал атлетичным телосложением. Длинные волосы не спадали со шлема. Появился он, накинул на лицо кристальную маску, от которой рябью исходило сияние. За его спиной также стояли 10 неслабых мастеров в бронзовых доспехах. Бронзовые маски закрывали лица, которые невозможно было различить, но их глазам сияли холодным блеском, что ясно говорило о том, что эти 10 человек являлись бесстрашными воинами, которые участвовали в смертельных боях, бывали на грани жизни и смерти. Фай не знал, какую влиятельную группу представляют эти люди. Тут же, вслед за этим, из прохода медленно вышел с изулемным видом жрец Святой Церкви. Он был одет в черно-белый длинный халат. Очевидно, этот халат носился уже очень долгое время. Он был весь в больших и мелких заплатках, которые выглядели как мрачный узор на черно-белой и голубой ткани. Халат был очень чистым. Этому жрецу было более 50 лет. Волосы банарда уже посидели, на ногах он носил сандалии, с из кары дерева. Оголенные тыльная сторона стоп была сплошь покрыта шрамами, которые походили на заплатки. На халате эти шрамы говорили о немалом возрасте. в итоге даже человек святой церкви принял участие в борьбе за закровищницу Кравов меча. Это как-то необычно. Фэй был всё... всё быстро обдумал, не подавая виду. Этот седоволосый жрец привал один. Он шел очень медленно, каждый шаг его становился все увереннее и уверенней. За его спиной возникли еще множество силуэтов, хотя они выглядели возбужденными, никто из них не осмеливался опередить этого старого жреца, и это не только из-за того, что Святая Церковь на всем материке обладала неповторимым авторитетом, но и потому, что вокруг старого жреца бурлила аура, которая приводила всех в страх. Эта аура была безбрежна, словно океан. Просторно, словно небо, ослепляющее, словно солнце, даже фей изменился в лице. Старый жрец медленно вошел в подземный зал, приподнял брови, окинул взором стоящего отдельно от всех Фэя, затем опустил голову и больше не обращал ни на кого внимания, как будто все здесь его не касалось, зато его никто не посмел игнорировать. За старым жрецом вломилась толпа людей. У них были посредственные ауры, их лица были дерзкими, они кидали злобные взгляды, выглядели настороженными. Они э, и в подметке не годились на водившем общественный порядок столицы людям из железного лагеря. Они носили одинаковые аксессуары, зато различные оружия. Фай почувствовал ту же ауру от них, что и от наемных солдат кровавого меча. В небольшом подземном зале в миг уместилось более ста человек. Все смотрели на горы драгоценностей, золотых монет, философских камней, а также на подставку для оружия, которая могла бы оснастить отряд садников отличным оружием и доспехами. В глазах то и дело вспыхивал болезнь. Какое-то время никто не говорил. Каждая группа занимала свою позицию и внимательно мерила взглядами друг друга. Все насторожились. Невидимое напряжение нарастало в воздухе.